Глава тринадцатая. «Все дело», — объяснила моих Дойерти, — сводится к одному главному вопросу, с кем будет лучше ребенку. Его и будет рассматривать суд. Следовательно, поскольку уже имеются два предварительных решения в пользу отца ребенка, нам предстоит убедить судью. В интересах ребенка необходимо, чтобы он по меньшей мере проживал поочередно у отца и матери и желательно проводил с матерью больше времени. «А если то не добьётся, что Джека оставят ему?» — спросил я. «Тогда вам придётся смириться с тем, что он будет проживать с отцом», — сказала Мэйв. «А поскольку, как сообщает адвокаты вашего мужа, он собирается обосноваться в Сиднее вместе с мисс Декстер, то при таком решении он получит право забрать ребёнка с собой. Даже несмотря на то, что такое дальнее расстояние разлучит вас с сыном». Если такое случится, мы, разумеется, будем оспаривать решение, аргументируя это нарушением вашего права видеться с ребёнком, но вряд ли добьёмся успеха. Если, конечно, вы не примете решение перебраться вслед за ними в Австралию. Без визы и работы? Куда там? Ну, будем надеяться, что до этого не дойдёт. Проблема у нас в том, что оба судебных решения указывают на вас как на мать, не справляющуюся со своими обязанностями. В обоих упоминается о вашем внушающем опасения поведении после рождения ребёнка, о потенциальной угрозе его безопасности. Они, безусловно, снова поднимут эту тему. Но сейчас в наших руках есть свидетельства профессионалов, медиков и социальных работников, подтверждающие и вашу психическую стабильность, и ответственное отношение к материнству и то, что после родов вы страдали от депрессии. Сколько у нас показаний, Найджел? «В общей сложности восемь», — откликнулся Клэб, э, «Э, все они чрезвычайно благоприятно описывают миссис Готчайлд». «Другими словами, у нас есть восемь свидетелей в нашу пользу». «Серьезная загвоздка у нас, конечно, с отчетом ССК ПДМД». «Суд всегда чрезвычайно внимательно относится к их отчетам». «Они неизменно оказывают существенное влияние на окончательное решение». «Имеют большой вес». И я несколько тревожусь по этому поводу, поскольку нельзя сказать, что составитель отчёта однозначно на вашей стороне, Салли. Вы разделяете мои опасения, Найджел? Мы сидели у Найджела в конторе. С тех пор, как от юристов Тони было получено ошеломившее нас всех письмо о планах переезда в Австралию, прошло два дня. Мэйв Дойерти была крайне занята, работая над четырьмя делами одновременно, но сочла ситуацию достаточно серьёзно и выкроила часок, чтобы приехать в Белхам на эту встречу. Вот так я во второй раз оказалась в конторе Найджела Клэпа за то время, с тех пор, как он взялся представлять мои интересы. «По моему опыту», — сказал Найджел, «если отчёт ССК по ДМД не идёт вразрез с существующим положением дел, суд обычно склонен сохранить статус-кво». «В нашем случае, боюсь, это может означать, что будет принято решение о проживании ребёнка с вашим мужем, но с возможностью более частых или длительных свиданий, проходящих без надзора. Но это означает также, что они смогут увезти ребёнка в Австралию. Поэтому я согласен с мисс Стоерти». «Нам необходимо каким-то образом добиваться решения о проживании сына с вами». «Но Найджел...» — вступила Мэйв. «Проблема-то в том, что у нас нет никаких компрометирующих материалов против Тони и его сожительницы. Если только твоему детективу не удалось что-нибудь добыть». При упоминании о его детективе Найджел почти сумел изобразить улыбку. «Наверное...» «Пора пригласить её и посмотреть, что ей удалось обнаружить». «Ваш детектив -женщина — женщина?» — удивилась я. Найджел залился румянцем. «Это... миссис Скитинг. «Вы меня не разыгрываете?» — спросила я. И тут же поняла, что моё замечание смутило Найджела. «Она с этим неплохо справляется», — пробормотал он. «Подтверждаю», — добавила Мэйв. «Простите, простите!» — заторопилась я. «Я вовсе не имела в виду, почему бы нам не пригласить ее сюда!» — перебила Мэйв. Найджел снял трубку, набрал номер. Слышно было, как в соседней комнатушке раздался звонок, и миссис Киттинг громогласно попросила: «Да?» «Вы не могли бы заглянуть к нам на минутку, Роуз, и прихватите с собой материалы по делу, Гуд «А, конечно, хорошо!» Через минуту она появилась. На платье в цветочек я заметила коричневые крошки, явно от её любимого шоколадного печенья. Найджел ещё раз представил нас друг другу, хотя именно миссис Китинг десять минут назад впускала меня в контору. Сейчас она посмотрела на меня, как будто видела их в первый раз в жизни. Найджел обратился к ней. «Миссис Гуд и мисс Дойерти!» «Хотели бы ознакомиться с результатами вашего расследования по поводу Декстер. Вы хотите прочитать отчёты или хотите, чтобы я рассказала вам краткую версию? Давайте послушаем краткую версию, а потом сделаем ксерокопии вашего отчёта для обеих дам». «Отлично», — сказала миссис Киттинг, устраиваясь в кресле и открывая папку. «Вот тут у меня всё на неё». Диана Декстер родилась в Лидсе 15 января 1953 года. Отец трудился в местном отделении управления газовой промышленности, мать домохозяйка. Обучалась в местной начальной школе, затем средней. Способная девочка получила бесплатное место в университете Лидса по специальности экономика. По окончании переехала в Лондон. Десять лет занималась рекламным бизнесом в крупных фирмах, включая Дин Делани и Джон Хиггерти. Оттуда ее переманили в английское отделение компании Apple, где она возглавила отдел маркетинга. Пять лет на них отработала. Переквалифицировалась и стала заниматься изучением рынка. В 1987 году совместно с партнером Саймоном Чандлером, на тот момент у них был Роман, основала компанию Market Force LTD. Потом в 1990 году они расстались. Он выкупил её долю, а вырученные средства она вложила в Dexter Communication. Эта её компания за последние 10 лет достигла больших высот, принесла ей немного, не мало 10 миллионов фунтов, не считая недвижимости. Ну, это всё вам известно из отчёта от Лоуренса Ламберта, они есть в деле. А теперь кое-какой компромат, что мне удалось раскопать. Госпитализация на два месяца в 1990 году в больницу Прайори по причине зависимости от психотропных препаратов, а точнее из-за злоупотребления кокаином. К несчастью, для нас не было ни приводов, ни арестов за хранение наркотиков, вообще никакого криминала, не считая пары предупреждений за превышение скорости. И наркотиков с 1990 года она больше не принимает. Наоборот, даже выступает перед группами молодёжи, рассказывая о своей наркозависимости и о том, как она от неё избавилась. Ещё она организовывала сбор пожертвований на развитие учебных программ по борьбе с наркотиками в Лидсе и его окрестностях. Просто класс, подумалось мне. Исправившаяся наркоманка, которая уже 13 лет как завязала, а сейчас занимается благотворительностью и помогает молодёжи. К тому же успешная и богата, как не знаю кто. «Кокаиновое направление представляет интерес», — задумчиво сказала Мэйф Дуэрти. «Из этого можно что-нибудь выудить. Ещё что-то?» Помимо отношений с Саймоном Чандлером, у неё было два неудачных брака. Один мимолетный, студенческий, с приятелем из университета, длился меньше двух лет. Развелись в 1975 году. Парень стал учителем, преподает в школе в Йоркшире. Потом шесть лет она провела в браке с режиссером с телевидения по имени Тревор Гарриман. Все у них закончилось, когда она повстречала Саймона Чандлера в 1985 году. Кстати, Саймон Чандлер фигурирует как соответчик в деле о расторжении брака, заявление о котором подал ее тогдашний муж. С тех пор, как они с Чандлером расстались и разделили компанию, у неё было несколько любовных связей, включая роман с писателем, автором триллеров Филиппом Кимбеллом. Но ничего серьёзного, пока она не встретила Тони Хоббса в 1999 году. «На этом месте я перебила. Сейчас Тони настаивает на том, что до последнего времени они были только друзьями». «Ну, — ответил Роуз Киттинг. Можно называть это просто дружбой, но в 1999 году она возила его на отдых в Южную Африку. На следующий год после этого они ездили на Большой Барьерный риф нырять с аквалангами, а в 2001 году она провела с ним месяц в Каире. «В каком месяце 2001 года?» — Уточнила я. «В сентябре». «Все сходится. Мы с ним познакомились только в октябре». «Не хочу вас огорчать, но это она оставила его тогда, в сентябре, из-за того, что он не смог вернуться в Лондон, чтобы жить с ней постоянно». Разговор вступила Мэй в Дойрте. «Вам удалось установить, когда именно они снова начали встречаться?» Роуз внула. «Около двенадцати месяцев назад. Вскоре по возвращении мистера Хоббса из Каира. Я шумно втянула в себя воздух. Потом спросила, как вы это узнали?» Мне рассказала бывшая экономка Диана Декстер. Он заходил к ней повидаться. Следующий вопрос задала Мэйв Дойерти. Но, по мнению бывшей экономки, он просто навещал ее или действительно именно навещал? О, она, безусловно, говорила о втором варианте. Мистер Хоббс оставался у нее до утра, и они вместе были в ее спальне, откуда утром он и уходил. И шёл от неё домой вешал мне на уши лапшу о том, что пил до утра с коллегами. Я спросила. «Скажите, по словам бывшей экономки, он с тех пор появлялся достаточно регулярно?» «Да уж, по словам экономки», — ответил Роуз Киттинг. «Он там всё время околачивался». Вновь заговорила Мэйв Дойерти. Я полагаю, баристер мистера Хопса постарается поставить под сомнение достоверность этого свидетельства, особенно учитывая, что экономка уже не служит там. Это верно, признал Рорскитинг. Уволена по подозрению в краже. Ну и ну, огорчился я. Да, но экономка обратилась к адвокату, я протестовала решение мисс Декстер. В результате она получила от нее не только оправдывающий ее документ, где говорится, что обвинение было ложным, но еще и чек в размере жалования за год в качестве извинения за несправедливое обвинение. «А эта экономка согласится быть свидетелем?» — быстро спросила Мэйв Дойерти. «О, да, она не слишком печется об интересах мисс Декстер, это уж точно». А ещё она сообщила мне, когда и куда эти двое отправлялись в романтические поездки за последние полгода. Дважды в Брюссель, один раз в Париж. Я выяснила название отеля и звонила туда, получила подтверждение того, что мистер Хоббс каждый раз останавливался там со спутницей, а консьержка из гостиницы в Брюсселе сообщила, что оба раза он был с одной и той же женщиной. «Вот и, наконец, кое-что существенное». «У мисс Декстер случился выкидыш, когда она баловалась кокаином. Через год после этого была попытка ЭКО» — экстрапоральное оплодотворение. «Неудачная. Она снова делала попытки в 1992 и 1993 годах. К тому времени ей стукнуло 40, так что пришлось эти игры прекратить. Тут вот что интересно. Как говорит экономка, желание иметь ребёнка для неё стало навязчивой идеей. В середине девяностых она какое-то время носилась с мыслью об усыновлении, но потом с головой ушла в бизнес, когда у неё, похоже, возникли некоторые финансовые проблемы. Потрясённая я смотрела на Роуз «Как же вам удалось всё это раскопать?» Она только хитро улыбнулась. «У меня свои методы, дорогая», — заговорила Мэйв Дойрти. «Тот факт, что у них была связь во время вашей беременности, нам на руку. Тот факт, что он утверждает в письме к вам, будто во время вашей болезни они были лишь друзьями, а у нас есть доказательства обратного, также играет на нас. А тот факт, что она все эти годы безумно хотела ребёнка, что ж, выводы напрашиваются сами собой». Но затем она подняла голову и взглянула мне прямо в глаза. «Однако я хочу быть с вами честной, Салли». На мой взгляд, хотя все эти свидетельства важны, они не противоречат и не опровергают те компроматы, которые имеются у них против вас. В этот момент мне очень пригодилась бы дополнительная доза антидепрессанта. Я вдруг отчетливо представила, как толкаюсь у консульства Австралии среди других потенциальных эмигрантов, Как заискиваю перед скучающим служащим, объясняя, что мой бывший муж со своей новой женой увезли моего ребёнка, и теперь мне нужна виза, пропуск в страну Оз, чтобы видеться со своим сыночком хоть раз в неделю. А, год, Готчайлд, я вздрогнула и вернулась на землю. «Вы держитесь, дорогая?» — участливо спросил Роуз Киттинг. «Стараюсь. Проблема в том, — продолжила Мэйв Дойрти что до слушания осталось двенадцать дней. А кроме здесь вмешался Найджел Квэп, э, «Я полагаю, что мисс Доерти хочет сказать, что... ну, э, э, э, э, Если говорить прямо, что нам требуется ещё что-то на Декстер или вашего мужа. Поскольку миссис Китинг проделала столь тщательную работу, выясняя обстоятельства жизни мисс Декстер, может, вы вспомните хоть что-то о своём супруге?» «Что нам могло бы пригодиться?» — обратилась ко мне Мэйв. «Вы имеете в виду помимо того, что он все время меня обманывал, а потом говорил мне, что никогда не хотел детей? Все же он взял вас с собой в Лондон, когда вы забеременели», — возразила Мэйв. «Даже не знаю. Его жизнь, до того, как в ней появилась, я состояла в основном из работы и, возможно, непродолжительных любовных историй». Не могу похвастаться, он не особо со мной об этом откровенничал. По существу, только единственный раз, когда со мной разговаривался один журналист в Каире, я узнала хоть какие-то подробности о личной жизни Тони. В эту минуту я вдруг явственно услышала, как в голове тихонько звякнул звоночек. Мне припомнилась, мелькнула одна фраза из разговора, состоявшегося месяцев семь назад. Тогда, пребывая в смятении, я не придала ей никакого значения — До сегодня, А сейчас совершенно неожиданно она вынурнула из глубин мозга и будто встала у меня перед глазами. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — спросила Роуз Киттинг. «Можно мне позвонить?» Я позвонила в справочную Сифорда. Нужный телефон у них был, но человека, с которым я хотела поговорить, не оказалось на месте. Я оставила сообщение на автоответчике, попросив перезвонить мне в Лондон как можно скорее. Затем вернулась в кабинет Найджела и объяснила, почему вдруг сорвалась с места, с кем пыталась связаться, что сказали мне несколько месяцев назад и почему, как мне кажется, это может быть полезным. «Шансы, конечно, невелики», — говорила я, «потому что ничего конкретного она мне не сказала», так одни туманные намёки. Но есть смысл попытаться понять, что именно она имела в виду. «Вы думаете, что смогли бы найти её и поговорить?» Задал вопрос Найджел Клэп. «У нас всего двенадцать дней». «Двенадцать дней...» Эти два слова так стояли у меня перед глазами. Я постоянно об этом думала. А еще о том, что Мэйв Дойерти говорила правду. Если не добыть еще каких-то фактов, суд может вынести решение в пользу Тони. Материалы дела говорили сами за себя. Двенадцать дней. Я заторопилась домой в Патне и проверила сообщения на автоответчике. Только одно от Джейн Сен-Джей, которая сообщала, что вернулась в Англию на неделю погостить у друзей в Брайтоне, прежде чем вернуться к работе. «Нам нужно как-нибудь встретиться. Посидим где-нибудь, поговорим, и уж, конечно, я буду на слушании в высоком суде. От души надеюсь, что вы как-то держитесь, не паникуете». Это было трудно. Я снова набрала номер в Сифорде. Опять ответил автоответчик. Я еще раз оставила сообщение, потом вернулась к работе над книгой и фильмами. Но на сей раз мне никак не удавалось нырнуть в кроличью норку работы и на два часа забыть обо всем, отрешиться от всех тревог. Я то и дело поглядывала на телефон, надеясь, что он зазвонит. Но он молчал. Тогда я снова набрала номер и снова оставила сообщение. После этого я названивала туда каждые три часа. Под конец дня телефон зазвонил. Я подпрыгнула, но это оказался Роуз -Китинг. «Просто хотела узнать, нет ли новостей», — объяснила она. «Пока не удалось связаться». «Продолжайте дозваниваться, дорогая», — сказала она. А я услышала то, что не было сказано. Эти новости нам необходимы. До полуночи я позвонила туда, наверное, еще раз в восемь. Спала я урывками в полглаза, а в пять утра уже сидела на кухне за страницами руководства по фильмам. В семь я снова набрала сиферский номер. Ответа не было. Я звонила в десять, в три, в шесть. А когда я снова набрала номер в половине девятого, случилось то, чего я уже не ожидала. Мне ответили. Услышав мой голос, Пэт Хопс возмутилась. «Это вы все время названивали мне вчера?» «Мисс Хопс. Пэт, прошу вас, выслушайте меня!» «Не называйте меня по имени, я вас не знаю!» «Я жена Тони!» «Черт, это я отлично помню!» «Вы уже докучали мне тогда, некоторое время назад!» «Мне срочно нужно с вами поговорить!» «Он что, умер или при смерти?» «Нет, но тогда никакой срочности нет!» Прошу, позвольте мне объяснить. Не думаю, что мне это интересно. Только один простой вопрос, на который я не собираюсь отвечать, о чем бы ни шло дело. И я прошу больше меня не беспокоить. Она положила трубку. Я тут же перезвонила. Линия была занята. Я снова позвонила через десять минут. Опять короткие гудки. Через полтора часа. Занято. Она просто сняла трубку с рычага. Я в тревоге металась по кухне, бросала взгляды на настенные часы. Потом вдруг приняла решение. Позвонила в железнодорожную справочную и выяснила, что если успеть на отходящий в 21.32 поезд из Патни до клэпхэнд Джанкшен и сделать пересадку в 21.51 до Истбурна, то в Сифорде я буду в 23.22. Я побросала какие-то вещи в сумку, подумав, что в приморском городке наверняка должны отыскаться недорогие гостиницы. Потом я бегом направилась к вокзалу. Спустя два часа выйдя из поезда на станции Сифхард, я сразу уловила в воздухе особый йодистый аромат, указывающий на близость моря. Не вдалеке маячил одинокое такси. Я назвала адрес, который выяснила через справочную. "Да это же совсем рядом, три минуты пешком", отозвался таксист, показывая на большой супермаркет напротив станции. Я поблагодарила и тронулась в путь. Улицы были пусты. Фонари светили тускло. Я едва могла различить дома на основной улице, где строения начала прошлого века чередовались с современными, а также очень современными, такими, как похожие на коробку здания Safeway — сеть супермаркетов. Не доходя до него, я свернула направо, оказавшись на улочке с небольшими лавчонками, в конце которой виднелось несколько домишек, облицованных мелкими камнями. Нужный мне номер двадцать шесть, Оказался вторым от угла. Стены были выкрашены кремовой краской. На окнах кружевные занавески. Над дверью прикреплена деревянная табличка, уведомляющая, что у дома имеется имя «Морская волна». Мой план состоял в том, чтобы найти дом, потом отправиться на поиски ближайшей гостиницы и лечь спать, поставив маленький дорожный будильник на половину седьмого, чтобы в семь быть у неё. Ранний звонок мог ее разозлить, но, по крайней мере, это был шанс поймать ее до ухода на работу. Если, конечно, она работала. Но, подойдя к входной двери, я увидела, что в доме горит свет. Решив, что лучше застать ее врасплох сейчас, пока она еще не спит, я позвонила. Через мгновение дверь приоткрылась. Изнутри она была закрыта на цепочку. За цепочкой я рассмотрела женщину с морщинистым лицом и испуганными глазами. Но голос был все таким же сердитым, как и по телефону. «Что вам нужно в это время ночью?» Я поспешно вставила ногу в дверной проем и заговорила. «Я жена Тони, Салли Гуд...» «Убирайтесь!» — заявила она, пытаясь захлопнуть дверь. «Я отниму у вас не больше пяти минут, прошу вас! Если вы сейчас же не уйдете, я вызову полицию!» Она снова попробовала захлопнуть дверь. «Пожалуйста, выслушайте меня, вы с ума сошли. В полночь ни за что. Идите отсюда по добру, по здорову, не то он отнял у меня ребёнка!» Тишина. Ослышанное явно привело её в замешательство. Да она этого и не скрывала. «Кто отнял вашего ребёнка? Ваш брат. У вас есть ребёнок от Тони? Сын Джек. Ему сейчас почти девять месяцев. А Тони... Я закрыла лицо рукой. Меня начало трясти, и я с трудом сдерживалась. Мне не хотелось разреветься на глазах у этой женщины. Что он сделал? Сейчас её голос прозвучал уже не так строго. У него интрижка с другой женщиной, и они забрали моего сына. В её глазах появились участие и неуверенность. Я ведь не общалась с братом почти двадцать лет. «Понимаю и обещаю вам, что не отниму у вас больше десяти минут, но прошу вас, пожалуйста!» «Положение у меня просто отчаянное. Поверьте, я бы сюда не приехала в полночь, если бы...» Я услышала звяканье дверной цепочки. «Десять минут, не больше», — сказала Пэт Хоппс и открыла мне дверь. Я ступила на пёстрое ковровое покрытие, которым был покрыт весь пол в прихожей. Стены были оклеены буроватыми обоями в цветочек. В коридор мы прошли в гостиную. Тот же аксминстерский ковер, имитация персидского ковра с многоцветным узором. Мебель обтянутая бежевым кожзаменителем. Старенький телевизор с видеомагнитофоном. Старый буфет красного дерева. На нем полупустая бутылка ликера Bailey's Irish Cream и поллитра недорогого джина. На стенах никаких украшений, только выцветшие обои с другим орнаментом, тоже цветочным. В серовато-желтых тонах. В воздухе явно улавливался запах спиртного. «Так что вы хотите мне рассказать?» — спросила она. Я привычно изложила всю историю, как делала уже много раз за прошедшие месяцы. Пэт Хоббс сидела, не шелохнувшись, с бесстрастным видом, только курила сигарету за сигаретой. Мне помнилось, что она лет на десять старше Тони, Однако, хотя фигура у нее не расплылась, она выглядела почти старухой из-за глубоких морщин, у новых глаз и бесформенного, заношенного халата в цветочек. Когда я дошла примерно до середины рассказа, она перебила меня вопросом «Вы джин пьете?». Я кивнула. Она встала, подошла к буфету и налила джина в два стакана, плеснула туда же тоника из бутылки. Потом протянула мне один стакан. Я пригубила. Тоник оказался довольно мерзким, как и металлический привкус дешевого джина. Но в нем определенно содержался алкоголь, и мне это помогло. Я говорила еще минут десять и, наконец, полностью ввела ее в курс дела. За это время она успела выкурить еще две сигареты. Наконец она сказала: "Я всегда знала, что мой братец подонок, обаятельный подонок." Но это дело не меняет. Но помочь я вам ничем не могу, только посочувствовать. Я сделала еще один глоток джина, стараясь собраться. И ясно было, что если сейчас я не сумею ее убедить, весь этот ночной визит окажется пустой тратой времени. Потом я опять заговорила. Помните, когда мы говорили с вами тогда, какое-то время назад, я сказала, что Тони меня бросила, а вы спросили...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 Сейчас я посмотрела ей в глаза и спросила, что вы имели в виду, когда сказали «все может быть». Она снова закурила. Я видела, как она взвешивает за и против, решая, стоит ли вообще ввязываться в эту историю. Я требовала, чтобы она предала брата. И неважно, что она не разговаривает с ним уже двадцать лет, ведь брат всё равно остаётся братом. Она сделала глубокую затяжку, задержала дыхание, выдохнула. «Я вам скажу, на при одном условии. Вы никогда от меня этого не слышали. Идёт?» Я кивнула. Теперь настал её черёд рассказывать историю. Точнее, две истории, из которых складывался один общий сюжет. Дойдя до конца повествования, она поднялась и вышла в прихожую. Оттуда она вернулась с телефонной книгой и ручкой мой листком бумаги. Она сказала, «Можете с ними связаться, но запомните хорошенько обо мне, а словечко». Я поклялась, что не упомяну о ней. Потом рассыпалась в благодарностях за её помощь и сказала, что я понимаю, каким трудным было для неё это решение. Ничего трудного. Она встала, Давай понять, что мне пора уходить. «Мне рано утром на службу», — объяснила она. «А кем вы работаете?» «Кассирший в строительной компании, здесь недалеко». «Вам нравится эта работа? Я не знаю, как мне вас благодарить». Махнув рукой, она велела мне замолчать. Она не нуждалась в благодарности. «Ну ладно». Я поднялась и взялась за сумку. «Все равно спасибо за все». Она только кивнула и отворила дверь. Я собралась было спросить, где тут ближайшая гостиница, но передумала. Не хотелось больше ее грузить своими проблемами. Особенно после того, что она уже для меня сделала. Я двинулась в обратный путь по улице, не особо беспокоясь насчет того, найдется ли для меня место в гостинице Сифорда, в случае чего я готова была переночевать на вокзальной скамейке. Моя авантюра купилась. Это стоило бессонной ночи. Но, отойдя немного, я услышала, как меня окликает Пэт Хоббс. «Вы куда сейчас собрались?» Я обернулась. Она стояла в дверях своего дома. «Не знаю». Думала, может, найду поблизости какую-нибудь гостиницу. В Сифарде? В час ночи? Все спят давно. Заходите, у меня есть свободная спальня. Комнатка оказалась тесной и затхлой. Такой же была и кровать. На подоконнике маленькая печальная коллекция старых кукол. Пэт была немногословна, сказала лишь, что туалет и ванна внизу, а в комоде можно взять чистое полотенце. Потом она пожелала мне спокойной ночи. Я разделась, забралась под одеяло. Заснула я в считанные минуты. Утром Пэт постучала в мою дверь и сообщила, что уже восемь и через час ей уходить на работу. Она была уже одета в форму строительной компании, темно-синюю с голубой блузкой и сине-белым шарфом с логотипом корпорации. На подогревателе стоял старомодный коричневый чайник. В тостере меня ждали два кусочка подсушенного белого хлеба. Рядом я обнаружила банку конфитюра и корыца маргарина. Я подумала, что лёгкий завтрак вам не помешает. «Спасибо», — поблагодарила я. «Чай сойдёт, я не пью кофе». «Чай — это прекрасно». Я села к столу, намазала тост конфитюром. подзакурила сигарету. «Я им уже позвонила», — сказала она. «Что, простите?» «Те два номера, что я вам дала вчера. Я уже позвонила обеим. Обе согласились с вами увидеться. У вас на сегодня какие планы?» «Я свободна», — ответила я. Её порыв обрадовал и слегка удивил меня. «Вот и хорошо. Потому что одна из них, та, что живёт в Кроле, сказала, что готова встретиться сегодня утром». Я уже позвонила на вокзал. Поезд до аэропорта Гатвик отходит отсюда в 9.03. Только надо будет сделать пересадку в Брайтоне. Прибудете в Гатвик в 10.06, а оттуда до ее дома 10 минут на такси. Другая женщина сегодня занята, зато свободна завтра утром, но она живет подальше, в Бристоле. Она ждет вас у себя к 11:00. Значит, нужно, чтобы поезд выехал из Лондона не позднее 9. Годится? Я прямо не знаю, что сказать. Как благодарить? Я просто потрясена. Ну, хватит. От моего многословия ей явно сделалось не по себе. Надеюсь, все выйдет по-вашему. А больше ничего говорить не надо. Мы погрузились в молчание. Я попыталась завязать разговор. Вы давно живете в Сифурде? Двадцать три года. Ух ты, давно. А до этого... Эмершем. Жила с родителями, пока они не умерли. А потом захотелось каких-то перемен. Тяжко было ходить по их дому без них. И я попросила строительную компанию о переводе куда-нибудь в другое место. Предложили Сифорд. Идея поселиться у воды мне понравилась. Перебралась сюда в 1980-м. Дом в Эмершеме продала. Купила этот... С тех пор живу тут. Никуда с места не трогаюсь. А вы были замужем или нет? Она оборвала меня на полуслове. Ничего такого не было. Она загасила сигарету. Я перешла границу. Вторглась в ее личную жизнь, и разговор был закончен. Она довела меня до станции. У входа я сказала спасибо, что приютили. Вообще спасибо за все. Надеюсь, я причинила не слишком много беспокойства. За последние семь лет у меня никто не останавливался. Я тронула ее руку. «Можно я сообщу вам, как все пройдет?» «Лучше не надо», — ответила она. Потом, резко мотнув головой, буркнула «Прощайте» и направилась к выходу. Слоняясь по станции в ожидании Брайтонского поезда, я очутилась у настенной карты Восточного Сассекса. Совсем рядом с Сифардом, к северо-востоку, был нанесен Литлингтон. Перед глазами возникли ворота Дианы Декстер, у которых я тогда хлебнула позора и унижения. Указательным пальцем я измерила расстояние между двумя городками. Потом прижала палец к масштабной шкале внизу карты. Тони, оказывается, проводил свои уикенды всего в трех милях от дома сестры. Я сделала пересадку в Брайтоне. В Гатвике на такси доехала до небогатой усадьбы в Кролле. Женщина, живущая там, уделила мне полчаса, рассказала все, что я хотела узнать и подтвердила, что согласна еще раз побеседовать с кем-нибудь из моих юристов. После этого я на такси вернулась на вокзал. Ожидая поезда, я позвонила Найджелу Клэпу и, задыхаясь от возбуждения, поведала ему, что произошло со мной за последние 12 часов. Пока я сбивчиво выкладывал все новости, он слушал молча, не перебив ни разу. «А когда, наконец, я закончила торжествующим?» «Неплохо!» — ответил. «Да, новости совсем неплохие». В устах Найджела Клэпа это звучало как в высшей степени оптимистичный возглас. Ещё он сказал, что направит Роуз Китинг в кроли, чтобы снять свидетельские показания. На завтра часов в двенадцать я позвонила Найджелу из Бристоля снова с добрыми вестями. Вторая женщина, чей адрес дала Пэт Хоббс, рассказала именно то, что я надеялась услышать. И она также согласилась быть свидетелем на суде. В ответ новый взрыв энтузиазма. «Вы хорошо поработали, миссис Гудчайлд». С ним была согласна Мэйв Дойерти, которая позвонила мне спустя два дня, чтобы сказать, как порадовали ее мои достижения в роли сыщика. «Свидетельство весьма интересно», — она говорила подчеркнуто-осторожно и выражалась обтекаемо. «Если как следует подать его на слушании, это может повлиять на исход. Не скажу, что это та явная улика, о которой я мечтала, но, без сомнения, аргумент вполне действенный». Затем она поинтересовалась, найдется ли у меня часок, чтобы заскочить к ней в контору, и обсудить, как она планирует опрашивать меня во время слушания и чего можно ожидать во время опроса от баристера Тони. Хотя она говорила о 60 минутах, не больше, вся поездка до Чансерии Лейна и обратно сожрала целых два часа. Времени мне сейчас не хватало катастрофически. Из-за вылазок в Сассекс и Бристоль я потеряла целый рабочий день, а путеводитель по фильмам необходимо было закончить до начала слушания. Но вот я в конторе, Мэйв, нервно мну в руках какую-то бумажку, и мы приступаем к обсуждению моих свидетельских показаний. Первым делом Мэйв велела мне изо всех сил стараться не мять бумагу, когда буду отвечать на вопросы. Из-за этого я произвожу впечатление, испуганной и нервозной. Потом Мэйв в качестве репетиции подвергла меня перекрёстному допросу и привела в полнейший ужас своим напором и ледяным тоном. Она атаковала, вытаскивая на поверхность мои слабости, легко расправляясь с любыми попытками оправдаться. «Вот теперь вы запугали меня до смерти», — призналась я, когда она закончила. «Не надо бояться», — ответила Мэйв. «Вы справились очень неплохо. Главное, помните, она будет из кожи вон лезть, чтобы вывести вас из равновесия и выставить законченной лгуньей. Ещё она попытается вас разозлить». Но есть одна хитрость — не попадайтесь на эту удочку. Отвечайте кратко, лаконично. Старайтесь не встречаться с ней взглядом. Если нужно, снова и снова терпеливо повторяйте одно и то же. Не отклоняйтесь от своей темы, и всё получится просто отлично. Мне в это слабо верилось, но, к счастью, поддаваться панике было некогда. И я на время перекрыл настоящий ужас, что не успею сдать работу в срок. Я даже радовалась, что приходится так спешить, потому что в результате все прочие страхи были подавлены. В последнее время мне пришлось сидеть над рукописью по 14 часов в сутки. Если не считать кратких вылазок в супермаркет за едой до получасовых пробежек вдоль реки, я совсем не выходила из дома. Разумеется, за исключением еженедельных свиданий с Джеком. Он уже начал ползать и давал разные звуки. Любил, когда я его щекотала. Особенно ему нравилась наша игра, когда я ложилась на пол и поднимала его над собой на вытянутых руках. Потом я говорила «раз, два, три, бум!» и роняла его прямо на себя. Он приходил в полный восторг и по-своему односложными восклицаниями заставлял меня повторять это снова и снова, что я, разумеется, и проделывала с огромным удовольствием пока не входила к Ларисе, чтобы напомнить, что наш час подошёл к концу. Как всегда, момент расставания был самым трудным — смена караула. Иногда я прижимала к себе Джека и изо всех сил старалась сдерживать слёзы. В иные дни и он, казалось, был недоволен тем, что наши весёлые игры пора заканчивать, и явно не хотел расставаться. А я старалась сдерживать слёзы. Бывали дни, когда он засыпал или начинал бурно реветь, или просто был не в настроении. И тогда я тоже старалась сдерживать слезы. Это наше свидание не было исключением. Я поднялась вместе с ним с полу, прижалась лбом к его щеке, поцеловала его, сказала, увидимся через неделю, босс. Потом я передала его Кларисе. Она скрылась за дверью в соседнюю комнату. Я села на стул из литого пластика. И впервые за все эти дни, начиная с первого посещения, дала волю слезам. Вошла Клариса. Сев рядом со мной, она обняла меня. Положила мою голову себе на плечо и сидела так, пока я плакала. Я была ей страшно признательна за то, что она не проронила ни слова. Думаю, она представляла, в каком напряжении я нахожусь. Нужно было правильно и спокойно себя вести в её присутствии и... и выдерживать разлуку с сыном на протяжении долгих месяцев, стараясь не утратить душевного равновесия, чтобы обо мне не составили представления, как об опасной неврастеничке. Наверняка ей было понятно и то, что предстоит мне всего через несколько дней. «И что меня ждёт, если я проиграю?» В общем, она обняла меня и дала выплакаться. А когда я наконец утихла, она сказала, «Я надеюсь, что через неделю, в это время, ваш малыш снова будет с вами. А эти посещения в нашем центре станут просто неприятным воспоминанием». Тем временем нужно было заканчивать работу — Я твёрдо вознамерилась сдать книгу до начала слушания, чтобы, идя в суд, как следует выспаться. За несколько дней до слушания позвонила Сэнди. «Ну что, утро вторника, большой день, не ошибаюсь?» «Всё верно. Хотела бы я быть католичкой, заказала бы за тебя мессу. Божественное вмешательство мне вряд ли поможет. Тут дело такое, никогда не знаешь наверняка. В любом случае, позвони мне во вторник вечером». «Конечно, позвоню. Обязательно». Я положила трубку и работала всю ночь до трёх часов. Потом рухнула в кровать. Поднялась в семь и проработала без перерыва. Только часок подремала в середине дня до семи утра следующего утра. После чего сделала ванну и, сидя в горячей воде, поздравила себя с завершением этой бесконечной корректуры. В девять утра за рукописью подъехал курьер на мотоцикле. Сдав работу, я отправилась в бассейн рядом с домом и час беззаботно там плескалась. Потом причесалась в парикмахерской. Пригласила сама себя пообедать в кафе. Оттуда зашла в кинотеатр и досидела до конца слюнявый мелодрамы с Мэг Райен в главной роли. Забрав костюм из чистки, я оказалась дома к пяти часам. Как раз к звонку Мэй в Дуэрте, которая сообщила, что уже знает, какой судья будет рассматривать наше дело. Его зовут Чарльз Трейнер. «Справедливый судья?» — с надеждой спросила я. «Ну, другими словами, справедливым его не назовешь. Я бы предпочла на этом месте кое-кого другого. Старый служака, очень чтит букву закона, очень консервативен». По этим словам я поняла, что судья точь-в-точь -точь похож на того, что был на предыдущем слушании, и спросила. Я правильно понимаю, что женщины для него существа второго сорта? Назвать его женоненавистником было бы, пожалуй, чересчур, но его взгляды на проблемы семьи и впрямь довольно традиционны. Великолепно. Вам же доводилось когда-нибудь встречаться с этим трейвером в суде? «О да, пять лет назад. И должна сказать, что поначалу Чарльз Стрейбер вызвал у меня настоящее отвращение. Он показался мне худшим образчиком старого итонца. Итон старинная британская частная школа для мальчиков, известна приверженностью традициям. Надутым, самодовольным и явно нетерпимым. Однако к концу слушания я прониклась к нему искренним уважением, потому что несмотря на весь его облик консерватора с большой буквы, И на сомнительное отношение к женщинам, особенно тем, что самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, он оказался безукоризненно честен, когда дело касается применения закона. Так что я бы его не боялась определённо. Я решила, что отложу все страхи и постараюсь не мучиться ими ночь напролёт. Тем более, что утром они вне всякого сомнения вернутся и овладеют мной поэтому я заставила себя улечься в девять вечера и спала до семи утра, пока не зазвонил будильник. Я не сразу пришла в себя от крепкого сна и секунду-другую еще блаженно нежилась, но тут меня ударило, как обухом по голове. Началось. В высокий суд я прибыла в десять-пятнадцать. Мне не хотелось входить внутрь слишком рано и слоняться под готическими сводами — все сильнее накручивая себя. И без того уж я по дороге в метро с такой силой сжимала номер «Индепендент», что газета порвалась. Когда я подъехала, жизнь в суде кипела. Мимо проходили баристеры в париках, сновали адвокаты с увесистыми папками. Тревожно озирались люди, исполняющие роли истцов или ответчиков в судебных драмах, что разыгрывались в этом величественном здании. Появился Найджел Клэпп. Он толкал перед собой тележку на колесиках, как в аэропорту. Рядом с ним шла Мэйв Дойерти в очень строгом черном костюме. Она уже объяснила мне раньше, что, как и на промежуточном слушании, ни мантий, ни париков не будет, только темные костюмы и, суховато заметила она, прочие строгие формальности. «Доброе утро, миссис Гудчайлд», — поздоровался Найджел. Я выдавила улыбку, стараясь казаться спокойной. От моих, конечно же, моя тревога не укрылась. Просто твердите себя, что через несколько дней всё будет позади. И что у нас есть все шансы переломить ситуацию. Особенно после того, как я переговорила вчера по телефону с обеими новыми свидетельницами. Вы просто молочина, что нашли их с Али. Ко входу подъехало чёрное такси. Дверь распахнулась. И впервые за восемь месяцев... Я оказалась нос к носу с человеком, который по закону до сих пор считался моим мужем. За это время Тони слегка прибавил в весе, но по-прежнему был чертовски хорош собой. Одет в отлично сидящий, черный, к случаю, костюм и синюю рубашку. На нем был галстук, который я купила ему около года назад. Когда он меня заметил, рука непроизвольно дернулась к галстуку. Лишь после этого он поздоровался едва заметным кивком и отвернулся. Мне и самой трудно было на него смотреть, и я тоже избегала его взгляда. Но в этот миг в памяти вдруг возникла яркая картинка. Я в Сомали коробкаюсь в вертолёт Красного Креста и ловлю на себе взгляд Тони Хопса. Он сидит в салоне на полу и улыбается своей ироничной улыбкой. Я тогда на неё ответила. Вот как началась наша история. И вот куда она нас завела. На ступени здания суда, где мы стоим в окружении юристов, не в силах посмотреть друг другу в глаза. Баристер Тони Люсинда Форде устремилась к нему. За ней адвокат. Тот же, что и на промежуточном слушании. А потом из такси показалась Диана Декстер. При ближайшем рассмотрении она оказалась именно такой, как я ее себе представляла после нашей мимолетной встречи. Высокая, холеная, элегантная, в изящном деловом костюме, с гладкими черными волосами и лицом, на котором были почти незаметны ее пятьдесят лет. Я бы не назвала ее красивой или даже миловидной женщиной, она привлекала своей спокойной уверенностью. Она мельком глянула в мою сторону но при этом смотрела прямо сквозь меня. Все четверо гурьбой прошли мимо нас к входу в здание, баристеры обменялись вежливыми приветствиями. Меня вдруг поразило, что за исключением Найджела Клэпа, одетого в привычный серый костюм, все остальные участники этой маленькой драмы в черном будто собрались на похороны. «Ну вот», — сказал Мэйв, — «как будто все в сборе. Так что? Она кивнула в сторону двери, и мы тоже двинулись. Майф провела нас через просторный вестибюль высокого суда. Свернув налево, мы пересекли внутренний двор и вошли в корпус Томаса Мора, где, по словам Мэйф, обычно и слушались дела по семейному праву. Нам еще пришлось преодолеть два лестничных марша до нужного нам зала судебных заседаний номер 43. Обширный напоминающий церковный предел комнаты, обшитый панелями темного дерева, очень похожий на ту, в которой происходило предыдущее слушание. В зале стояло шесть рядов скамей. Кресло судьи располагалось на возвышении. Слева от него стояла свидетельская трибуна. Сзади была дверь, ведущая, как я предположила, в комнату судьи. Как и в прошлый раз, мы оказались в зале суда по левую сторону. Тони и компания заняли места справа. Перед нами расположилась стенографистка и секретарь суда. Мэйф уже объясняла мне, что поскольку Тони обратился в суд с ходатайством, прося разрешить Джеку проживать у него, в этом суде он официально выступает в роли ходатая или истца. Мне же вынужденная отвечать на его ходатайство выпала роль ответчицы. Юридическая команда Тони выступает первой, сообщая суду обстоятельства дела и представляя своих свидетелей. Их баристер заранее ознакомил судью с тезисами своего выступления. То же самое сделала и Мэйв. Свидетелей будут приглашать главным образом для того, чтобы они подтвердили данные ими показания. После каждого первоначального опроса свидетеля, выступившей стороной, Мэйв будет предоставлена возможность провести перекрестный допрос то есть задать свои вопросы. Затем Люсинда Форды может снова опросить того же свидетеля, если пожелает. «Мы в части семейного права придерживаемся французской модели опроса свидетелей», объяснила Мэйв, когда мы встречались у неё в конторе. «Это означает, что в отличие от США, ни одна сторона без крайней необходимости не может вмешиваться в допрос свидетеля, ведущийся другой стороной. После того, как истец закончит, выступать будет наша сторона». Потом, после того, как будут допрошены все наши свидетели, пройдут прения сторон. Вначале выступит Майф, потом баристер Торни. Затем Майф будет предоставлена возможность ответного слова, после чего баристер Торни завершит прения. Понимаю, что вы хотите сказать. Это совершенно нечестно, что вы оказались в роли ответчика. Должна сказать, что я с этим согласна целиком и полностью. Но что поделать, так уж действует система. И мы с вами мало что можем тут поделать. Мы можем одно так подготовиться, чтобы они не смогли ни к чему придраться, не сумели опровергнуть ничего из того, что мы предоставим суду. Вот это и есть моя работа. Ну а моя работа была сидеть тут и мучиться сомнениями. Увижу ли я еще когда-нибудь своего сына? Маев Дойерти расположилась на скамье в первом ряду. Я села рядом с Найджелом Клэпом позади нее. Сторона Тони заняла место симметрично, но по другую сторону прохода. Я взглянула на часы. Десять тридцать одна. Судья еще не появился. От Маев я уже знала, что слушание объявлено закрытым для публики, так что задние скамейки для посетителей будут пустовать. Но тут неожиданно для меня Открылась центральная дверь, и я услыхала, как очень знакомый голос назвал меня по имени. Голос принадлежал моей сестре. Я обернулась, в дверях и впрямь стояла Сэнди. Вид у нее был усталый и растерянный, она тянула за собой чемодан на колесиках. Я вскочила, пораженная. «Как ты здесь оказалась?» Скажу прямо, это прозвучало не слишком восторженно, и сестра, естественно, это почувствовала. Я просто подумала, что должна быть здесь с тобой». Тони вытянул шею. Выражение его лица красноречиво свидетельствовало, что он ошеломлён появлением Сэнди. «Что смотришь?» — резко спросила она, так что он мгновенно отвернулся. Затем, повернувшись ко мне, Сэнди прошептала. «Ты не рада? Я зря приехала». Я обняла ее и шепнула. «Конечно, Рада, конечно. Просто это так неожиданно. А я не в себе. Ты только что прилетела?» «Ага. Добралась на метро прямо из Хитроу. У тебя найдется кровать на пару ночек». Я улыбнулась. «Думаю, мы сможем это устроить. А кто остался с детьми?» Соседи наших, помнишь, Фултонов? Их ребята сейчас в летнем лагере, так что им никакого труда не составит». Но тут нас прервал возглас судебного секретаря. Встать, суд идёт. Я быстро шепнула Сэнди, чтобы она села сзади и рысью вернулась на своё место рядом с Найджелом Клэпом. Он уже встал. А я сестра», — прошептала я ему на ухо. «О, понятно», — ответил он. Дверь за креслом утворилась, и вошёл мистер правосудие, господин судья Чарльз Трейнер. Немного за шестьдесят. Крупный, величественный, с внушительным пузом, стального цвета шевелюра без намека на лысину, горделивая посадка головы, без слов говорящая о том, как высоко он себя ценит. Его черный костюм-тройка был безупречен, так же, как сверкающая белизной сорочка и университетский галстук. Итанский, как я предположила и как впоследствии подтвердила Мэйв. Судья занял свое место. Он поклонился нам. Мы поклонились ему. Он кивком велел нам сесть. Извлек из нагрудного кармана очки в форме полумесяца и водрузил их на нос. Прочистил горло. Секретарь призвал всех к порядку. Трейнера кинул нас внимательным взором. Заметил на задней скамье одинокую фигуру. «А кто это там?» Найджел быстрым шепотом дал пояснение Мэйв Доерти, которая поднялась и обратилась к судье. «Ваша честь, это сестра-ответчица, только что прибывшая из Соединенных Штатов, чтобы быть рядом с миссис Гудчайлд во время слушания. Мы просим суд позволить ей остаться». Трейнер посмотрел на Лиссинду Форда. «Имеются ли у консультанта истца возражения против присутствия данного лица?» «Минутку, ваша честь». Она обернулась назад и в полголоса заговорила с Тони и его адвокатом. Через несколько секунд она поднялась. «Мы не имеем возражений, ваша честь». «Что ж, прекрасно. Ваша гостья может остаться в зале». Я боролась с желанием повернуться и обменяться взглядом с Сэнди. Боялась, что она из лучших побуждений сделает какой-нибудь торжествующий жест. Например, вытянет кулаки с поднятыми большими пальцами. Тренер снова прокашлялся. Затем без многословных предисловий и пояснений попросил бариста адвоката изложить существо дела ее клиента. Встал Элисинд Форда, едва заметно кивнув в сторону судьи, начала: «Ваше честь, ознакомившись с тезисами моего выступления, вы безусловно уже знаете, насколько печально и даже трагично это дело». Начав так, она перешла к делу и нарисовала перед нами портрет преуспевающего и талантливого профессионала Энтони Хоббса, одного из выдающихся журналистов нашего поколения, который, так уж получилось, влюбился в женщину, которую почти совсем не знал, и которая забеременела буквально через несколько недель после начала их связи. Разумеется, мистер Хоббс мог поступить, как многие, и прекратить отношения с этой женщиной, Вместо этого, узнав о переводе в Лондон, он предложил ей ехать с ним и урегулировать эту ситуацию, вступив в брак. Затем оказалось, что беременность у миссис Гудчайлд протекала чрезвычайно трудно. После родов она страдала постнатальной депрессией в тяжелой форме, и ее поведение становилось все более странным и непредсказуемым. До такой степени, что... Тут, как на промежуточном слушании, она выложила ещё и приукрасив весь список моих прегрешений, всё, что у них было против меня. То, как я говорила в родильном отделении, что меня не волнует, умрёт ли Джек, моё странное и эксцентричное поведение во время пребывания в больнице Мэйтингли, моя угроза убить сына, инцидент со снотворными таблетками, госпитализация в психушку, поразительная и похвальная стойкость моего супруга. На этих словах тишина в зале суда была нарушена резким звуком. Кто-то шумно рассерженно выдохнул. «Сэнди!» Лесиндо Форда остановилась на полусловии и вытянула шею, чтобы увидеть, кто виновник. Головами завертели также Мэйф и Найджел Клэб. А судья-трейнер посмотрел поверх своих бифокальных очков и спросил. «Кто-то что-то сказал?» Сэнди опустила голову под строгими осуждающими взглядами. «Следите, чтобы больше подобного не было», — твёрдо произнёс судья, Давай понять, что в следующий раз церемониться не станет. Затем он попросил Люсинду Форда продолжать. Начав с того самого места, на котором остановилась, она расписала благородство и порядочность Тони, и то, как он помогал мне даже тогда, когда я пригрозила, что убью ребёнка, и как, теряя надежду, он обратился за поддержкой к старому другу Диане Декстер которая предложила ему приют, где он мог отдохнуть от помешанной. И так далее. И тому подобное. Должна признать, она говорила живо, она говорила сжато, она говорила жестко. В результате у слушателей не оставалось сомнения в том, что я превратилась в безумную детоубийцу, что как ни ужасно разлучать ребенка с матерью. Это необходимо, ибо в сложившейся ситуации иного выхода нет. Вернуть сейчас мальчика такой матери, доказывала она, означало бы вновь подвергнуть его серьезной опасности. Такого суд, безусловно, не может допустить. Особенно если учесть, как счастлив ребенок с отцом и мисс Декстер. Почти все их доводы я уже слышал раньше, но от этого было не менее больно. Как всякий хороший баристер, Люсинда Форда была наделена настоящим даром убеждения. Говоря чётко, точно и убедительно, она представила меня ничтожеством, злобной истеричкой, до такой степени не что делает, что она и впрямь способна убить своё дитя. Наступила очередь Мэйв представить суду дело с нашей точки зрения. И она сделала это впечатляюще, ярко, логично и компактно. Краткость, по ее словам, была одной из добродетелей, особенно высоко ценимых судьей-трейнером. Мэйв начала с того, что кратко обрисовала мое журналистское прошлое, длительную работу в качестве иностранного корреспондента «Бостон-Пост», подчеркнув, что я блестяще справлялась с выполнением профессиональных обязанностей да и просто с жизнью в столь опасном регионе, каким является Ближний Восток. Затем буквально тремя фразами она описала мой бурный роман с Тони, неожиданную беременность в 37-летнем возрасте, сложнейшую ситуацию сейчас или никогда, и нелегкий выбор, который приходится делать женщине под 40, решая вопрос о материнстве, предложение Тони ехать с ним в Лондон и далее кошмар, в который превратилась моя беременность. Она поведала о том, как мне становилось всё хуже лаконично, сухо, без надрыва и имела драматичные жалости к моему плачевному состоянию. Рассказчица Мэйв была первоклассной, так что тренер был явно захвачен её рассказом, а она немежкая перешла к заключительной части своего первого выступления. Хотя миссис Гудчайл не отрицает того, что, находясь в состоянии постнатальной депрессии, однажды высказалась о своём безучастном отношении к тому, выживет ли ребёнок, Она однажды на словах угрожала ему, однако на деле она никогда не приводила угроз в исполнение и вообще ни разу не причинила ему ни малейшего вреда. Она признаёт и то, что, страдая от хронического недостатка сна и после родовой депрессии, по недосмотру покормила ребёнка, приняв снотворное, несчастный случай по поводу которого она до сих пор испытывает угрызения совести. Но этими тремя эпизодами и ограничивается список тех преступлений и проступков, в которых обвиняет моего клиента истец. И на основании этих трех эпизодов истец, манипулируя фактами, сумел добиться экстренного первичного слушания экспарта против миссис Готчайлд. Замечу, кстати, что слушание, какое совпадение, происходило в тот день, когда моя клиентка отсутствовала, поскольку вынуждена была выехать из страны на похороны члена семьи. Истец в дальнейшем продолжает эксплуатировать все те же три эпизода, добиваясь победы на промежуточном слушании, когда было принято решение о проживании ребенка с отцом, а миссис Гудчайлд, по сути дела, осуждена как неспособная выполнять материнские обязанности. В результате ее, если не считать жалкого часа в неделю, на целых полгода лишили возможности видеть младенца сына. Я заявляю, что истец действовал против своей жены безжалостно и беспринципно с ничем не оправданной жестокостью. И все это в угоду собственной выгодя. Мэйв села. После минутной паузы поднялась Люсинда Форда и вызвала первого свидетеля, мистера Томаса Хьюза. Он вошел, как всегда, в элегантном костюме, как всегда высокомерный, как и подобает типичному специалисту с Харли-Стрит. Он подошел к свидетельской трибуне, принес присягу, Затем несколько фамильярно кивнул судье, словно старому знакомому. В это мгновение я заметила, что на них одинаковые университетские галстуки. «Мистер Хьюз, вы считаетесь одним из ведущих специалистов в стране в области акушерства, не так ли?» Начала Люсинда Форде, а затем напомнила суду, что показания данного свидетеля были представлены ранее. Но исключительно для того, чтобы уточнить ряд деталей, она хочет задать вопрос: считает ли свидетель, что поведение миссис Гудчайлд в больнице Мейтингли, где он ее наблюдал, было явно ненормальным? Он сообщил, явно получает этого некоторое удовольствие, что за все годы его работы консультантом ему трудно припомнить других таких же агрессивных и странных пациентов, как я. Затем стал описывать, как вскоре после рождения ребенка. Сёстры в отделении сообщали ему о моём опасно капризном и изменчивом настроении. «Приступы неконтролируемого плача», — говорил он, — «вы которыми следовали припадки раздражительности и гнева при полном отсутствии интереса к состоянию ребёнка, который в это время находился в отделении интенсивной терапии педиатрического отделения». «В ваших показаниях», — вновь обратилась к нему Люсинда Форда, — Вы подчеркиваете последнее утверждение и указываете, что со слов одной из сестер миссис Гудчайлд сказала буквально следующее, я цитирую. «Он умирает, а меня это не волнует. Можешь ты это понять? Меня это не волнует». Боюсь, что именно так все и было. В то время как ее сын постепенно оправлялся от желтухи, Она на глазах у всей палаты демонстрировала крайнюю возбудимость и нервозность. До такой степени, что я был вынужден призвать её к спокойствию и напомнить, что такое поведение неприемлемо. «Мы знаем, что в то время миссис Гудчайлд страдала от послеродовой депрессии. Вам, несомненно, и раньше приходилось иметь дело с пациентками с таким же диагнозом?» «Разумеется. Её состояние нельзя назвать нетипичным». Однако мне не встречались пациентки, настолько агрессивные и даже опасные. До такой степени, что, услышав, что её муж обратился в суд с просьбой лишить её права проживать с ребёнком, я вовсе не был удивлён. «Благодарю вас, мистер Хьюз. Я больше не имею вопросов». С места поднялась Мэйв Дуэрти и заговорила ледяным ровным голосом. «Мистер Хьюз». «Я просила бы вас припомнить, когда вы распорядились привязать миссис Гудчают к больничной койке». Хьюз растерялся. «Я вообще не отдавал такого распоряжения», ответил он почти с негодованием. «А какого числа вы прописали ей большие дозы транквилизаторов?» «Да ей не были показаны серьёзные транквилизаторы. Она получала небольшие дозы мягкого антидепрессанта, помогавшего ей справиться с послеоперационным шоком, после экстренного кесарева сечения. «А когда вы перевели ее в психиатрическое отделение своей больницы?» «Ее никогда не переводили в психиатрическое отделение, не прописывали сильных транквилизаторов и никогда не привязывали к кровати». Мэйв Дуэрти посмотрела на него и улыбнулась. «Прекрасно, сэр, но как же тогда вы можете назвать миссис Гудчайлд опасной пациенткой?» Если бы она действительно представляла опасность, вы обязаны были бы предпринять все эти меры? Действительно, каких-то агрессивных действий она не совершала. Её поведение оставалось в пределах допустимого, но её высказывания, но, ну, как вы только что указали, пациентка находилась в состоянии послеоперационного шока, не говоря уже о потрясении от известия, что её сын находится в реанимации. К тому же в начале были ещё и подозрения, что мозг ребёнка мог быть травмирован в момент родов. В подобных обстоятельствах нет ничего удивительного, что пациентка была возбуждена. «Знаете, есть большая разница между возбуждением и грубостью», тут вмешался тренер. «Прошу вас воздержаться и не подсказывать свидетелю, что он должен говорить. Простите, ваша честь», — проговорила Мэй Дойерти и снова повернулась к Хьюзу. «Позвольте мне сформулировать это так. Поскольку мы с вами согласились, что поведение миссис Гудчайлд не было агрессивным, и оставалась в пределах допустимого, то на каком же основании вы заявляли, что она одна из самых опасных пациенток, из всех, с которыми вам приходилось иметь дело? — На том основании, что, как я только что пытался сказать, пока вы меня не перебили, оскорбительность её высказываний была непомерной. — В каком смысле непомерной? — Она разговаривала чрезвычайно резко и была непочтительна. — Ах, вот что! — громко сказала Мэйв. она была. «Непочтительно. По отношению к вам осмелились предположить?» «Ко мне и к персоналу, да. Но особенно по отношению к вам, да?» «Она действительно разговаривала со мной очень зло. Она использовала нецензурные или бранные выражения? Оскорбляла вас или обзывала?» «Нет, не совсем. Но она подвергала сомнению мои медицинские суждения». «И вот это можно назвать непомерным оскорблением, по-вашему?» Хьюз посмотрел на Люсинду Форда, как актёр, забывший роль. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос», — обратилась к нему Майф Дойрти. «Обычно мои пациенты не оспаривают моих слов», — ответил Хьюз. «А эта американка оспаривала. И вам это не понравилось, не правда ли?» И, не дав ему возможности ответить, она сказала, «Больше не имею вопросов, ваша честь». Судья повернулся к Люсинде Форда и спросил, желает ли она задать вопроса свидетелю. «Да, Ваша честь». Она встала. «Мистер Хьюз, повторите, пожалуйста, что со слов одной из медсестер сказала миссис Гудчайлда о своем ребенке». Губы Хьюза изогнулись в улыбке. Он успокоился. Промокнув лицо платком, он холодно и гневно посмотрел на меня. «Сестра сообщила, что миссис Гудчайлд сказала...» Он умирает, а меня это не волнует. Можешь ты это понять, меня это не волнует. Благодарю, мистер Хьюз. Вопросов больше не имею. Хьюз посмотрел на судью, который сказал, что он может идти. Тогда он, из-под лобья злобно взглянув на Мэйв Дойерти, направился к выходу. Следующим свидетелем была Шейла Макгуайр. Медсестра, которая донесла Хьюзу на меня после того, как я неудачно попыталась покормить Джека грудью. Она явно сильно нервничала и, заняв место устойки, беспрестанно теребила в руках носовой платок. Мэйв знала, что сестра МакГуайр идёт второй по списку и научила меня полезной тактике поведения с теми, кто свидетельствовал против меня. Я должна была попытаться встретиться с ней взглядом и просто смотреть ей в глаза на протяжении всего опроса. Так я и поступила. И это возымело эффект. Сестра занервничала еще больше. Тем не менее, ей удалось рассказать всю историю о том, как я, начав кормить Джека, с криком оторвала его от груди. И как она испугалась, что я швырну ребенка через всю комнату. Во время перекрестного опроса Мэйв Дуэрти прижала ее к стенке, выясняя, что значит «оторвала». «Прошу, объясните мне четко», — сказал Мэйв. Миссис Гудчайлд вдруг резко оторвала ребёнка от груди, оторвала с яростью, будто её укусили. Ну, это был не совсем рывок. Что вы хотите этим сказать? Ну, знаете, она его оторвала, но не специально. Простите, не понимаю. Ну, у миссис Гудчайлд в это время был острый мастит, то есть острое воспаление молочной железы, которое часто сопровождается затвердением молочных протоков. Протоки не всегда затвердевают, но могут закупориваться, и это бывает очень болезненно. То есть грудь миссис Гудчайлд была сильно воспалена и болела. И когда ребёнок схватил дёснами опухший сосок, она отреагировала, как отреагировал бы любой человек, внезапно испытавший резкую боль. «Пожалуйста, не задавайте свидетелю наводящих вопросов», — сказал трейнер. «Прошу прощения, Ваша честь. Я переформулирую. Сестра Магуайр...» Можете ли вы сказать, что миссис Гудчайлд дёрнулась от боли после того, как ребёнок укусил её сосок? Да, это правда. Следовательно, рывок, о котором вы говорите, не был произведён намеренно. Со злым умыслом, верно? По сути дела, это было непроизвольное движение в результате острой боли, я верно вас понимаю? Да, это правда. Итак, если мы пришли к общему мнению, что это была инстинктивная реакция, вызванная шоком, «Согласны ли вы с тем, что со стороны могло показаться, будто она пытается отбросить ребёнка?» «Совершенно точно». «Но она сдержалась и не сделала этого, верно?» «Да, мы были рядом, и вам пришлось подхватить ребёнка?» э, «Нет». «Значит, миссис Гудчайлд сама остановилась?» «Больше нет вопросов». Сестру МакГуэр отпустили, и был объявлен десятиминутный перерыв. Сэнди поспешила ко мне, Найджелу и Мэйв. «Простите меня, мне так стыдно!» начала она с видом глубокого раскаяния. «Но когда эта женщина начала делать из этого ублюдка благородного рыцаря, я просто...» Я дотронулась до ее руки, делая ей знак замолчать. Потом повернулась к Найджелу и Мэйв. «Позвольте представить вам мою сестру Сэнди, вот так неожиданно прилетевшую в Лондон из Бостона». Найджел поднялся и протянул Сэнди руку для фирменного пожатия «Снулая рыба». Мэй вскупо улыбнулась и сказала, «Я прекрасно понимаю, почему вы так отреагировали, но если хотите помочь сестре, пожалуйста, прислушайтесь к словам судьи и постарайтесь больше этого не делать». Остаток утра был посвящен опросу еще двух медсестер из Мэттингли. Обе они подтвердили мнение мистера Хьюза о том, что в палате я была источником сплошных треволнений. Мэйф удалось оспорить некоторые их обвинения. Однако суть свидетельства все же была в том, что и персоналу отделения, и консультанту я доставила множество неприятных переживаний. Перед самым обеденным перерывом прибыла моя дорогая подруга Джессика Лоу, автор отчета ССК ДМД, в котором говорилось, что хотя я и нахожусь на пути к выздоровлению, зато Тони Хоббс и Диана Декстер создали для Джека идеальную обстановку, Так что лучше и желать не надо. «Я ни на миг не сомневаюсь», — сказала она, отвечая на вопросы Люсинды Форда, «что Салли Гудчайлд пришлось пережить трудный и травмирующий период, когда она говорила и делала вещи, о которых теперь сожалеет. Нет у меня и сомнений в том, что она станет чудесной и заботливой матерью, когда полностью отправится от болезни. Отчеты, которые я получала от Кларисы Чемберс, она присутствовала при свиданиях миссис Гудчайлд с сыном, Это сплошные похвалы её образцовому поведению. Миссис Гудчайлд за это время удалось подыскать работу корректора и сделать первые успехи на этом поприще. Короче говоря, я поражена мужеством этой женщины и её стойкостью в труднейших обстоятельствах. Но затем Джессика Лоу начала петь дифферамбы чете Декстеров. Она описывала, как божественная мисс Д мужественно закрыла брешь. И как изумительно она удовлетворяет все потребности Джека. Как мистер Хоббс оказался заботливейшим и удивительно любящим отцом. Какие трогательные и доверительные отношения установились между ним и мисс Декстер. Как решительно он отказался от профессиональной карьеры, дабы все свое время без остатка посвящать сыну. Как вдобавок к неусыпным заботам мистера Хоббса но не та ещё и круглосуточная няня, чтобы ребёнок совсем уже ни в чём не нуждался. Как она, Джессика, не могла найти ни малейшего изъяна в их домашнем устройстве, и насколько она уверена, что для Джека это было самое убийственное в её выступлении, не сыскать место лучше того, где он живёт сейчас. Я ожидала, что сейчас мои Дойертина бросится на неё, заставит повторить положительную оценку моего состояния, а потом как следует потреплет, чтобы она рассказала о истинном положении вещей в домашнем хозяйстве Хоббса Декстер. Но вместо этого Мэйв задала только один вопрос. «Мисс Лоу, как ваше профессиональное мнение? Разве Джек Хоббс по какой-то причине не заслуживает того, чтобы его воспитывали оба родителя?» «Конечно, заслуживает, но у меня больше нет вопросов». Меня поразила не только краткость перекрёстного вопроса но это, что Мэйв, садясь на место, не взглянула в мою сторону. После нее Люсинда Форд встала, чтобы задать свидетелю дополнительные вопросы. «И у меня к вам тоже всего один вопрос, мисс Слоу. Подтверждаете ли вы, что последней фразой вашего свидетельства было «Я уверена, что для Джека не сыскать место лучше того, где он живет сейчас?» «Да, я именно так и сказала». «Больше нет вопросов, Ваша честь». И мы разошлись на обеденный перерыв. Как только судья-трейнер вышел из зала суда, а Тоня и Ко вымелись следом, явно довольные собой и ходом событий, я повернулась к Мэйв. «Могу я узнать, почему она меня перебила? Почему я не постаралась разбить в пух и прах Джессику Лоу?» потому что судья тренер не потерпит, чтобы кто-то ставил под сомнение выводы отчёта ССК по ДМД или его автора. Будучи закоренелым Тори, он питает огромное уважение к мнению профессионалов. Согласна, то, что она сейчас сказала, для нас опасно и даже очень. Но всё могло обернуться гораздо хуже, если бы я оспаривала её свидетельство или предположила, что противная сторона оказывала на неё воздействие. Хотя в данном случае это очевидно. Поверьте мне. В результате тренер точно вынес бы решение не в нашу пользу. А как же теперь быть с нанесенным ей вредом? Беспокоилась я. Посмотрим, что принесет нам вторая половина дня, ответил Мэйв. Потом она извинилась и объяснила, что им с Найджелом необходимо обсудить кое-что за обедом. А мы с Сэнди отправились в ближайший Starbucks. Прямо как дома, одираясь по сторонам заметила она. Не считая цен. Господи, да неужто ты можешь позволить себе такое? Нет, не могу. Устало заметила я. Только умоляя не говори, что я и так толстая, заявила Сэнди с жадностью поедая шоколадные пирожные с орехами и запивая его кофе с обзбитыми сливками. Я знаю, что я толстая и собираюсь заняться этой проблемой, когда лето кончится. Это здорово, Сэнди, пробубнила я, уставив взор в свою бумажную чашечку со сорбета ты должна что-нибудь съесть, сказала она. Аппетита нет. Знаешь, мне показалось, что Барристор у тебя просто золото. Она так классно отработала этого поганого доктора и эту ирландскую идиотку-сестру. Но я так и не врубилась, почему же она отпустила на волю эту девицу из социальной службы. Сэнди, умоляю. В ее глазах были усталость от перелета, смятение и боль. Мне не следовало прилетать, да? Я такого не говорила. Нет, ты права. Только мешаю. Расглагольствуй, старая толстая дура. Прекрати сейчас же. Я схватила ее за руку. Я страшно рада, что ты здесь. Ты так говоришь из вежливости. Да нет же, правда. Ведь ты так меня поддерживала во всем этом кошмаре. Да лучше сестры и быть не может. Без тебя я давно бы сломалась. Ну, вижу, вижу. Напряг просто невыносимый. Я кивнула. «Вот потому я и решила приехать к тебе. Я просто не могла усидеть в Бостоне. Это было выше моих сил. Быть там и гадать, что здесь происходит». Все довольно паршиво, как мне сейчас кажется. Что ж, может, она не справилась с социальной девицей, зато господин консультант — большая шишка. Еле ноги унес. «Социальная девица, как ты ее называешь? Здесь перевешивает все остальное». Ее отчет для суда «Альфа» и «Омега». Потому что именно суд ее направляет на это задание. Ты слышала, что сказала Мэйв? Судья относится к ее словам серьезнее, чем ко всем остальным показаниям. А вот почему я как в воду опущенная. Конечно, никакой неожиданности здесь не было. Мы все это знали уже давно, когда получили отчет о ССК ПДМД. Но я все-таки надеялась, что Мэйв что-нибудь придумает тем более, что тут все шито белыми нитками. Я тебя уверяю, мисс социальный работник прошлась по шикарному дому мисс богатой сучки, пахала на фотографии, где она и Тони снялись с самой миссис Даунинг-стрит. Ей, наверное, до смерти польстило, что такие шишки так серьезно относятся к ней, шмакодявки. Вот она и распустилась, слюни. И готова перед ними расстелиться. Прости, мой американский. Прощаю. И думаю, что ты права. Что нас ещё ждёт во второй половине дня? Мой дивный супруг. Сгораю от нетерпения. Вынуждена отдать должное Тоне, его спич был составлен и преподнесён весьма искусно. Настоящий спектакль в знакомой мне убедительной манере, к которой он прибегал в общении, например, с каким-нибудь важным арабом, министром иностранных дел, если хотел от него чего-то добиться. За свидетельской стойкой Тони превратился в Энтони Хобса из «Кроникл». Вот он, эрудированный, серьезный, солидный, но, кроме того, невероятно участливый и сострадательный, особенно когда речь идет о его печально прискорбно заблудшей жене. Подбадриваемый сочувственными кивками Люсинды Форда, он ознакомил ее со всей историей моего падения. Мы услышали повествование о том, как он изо всех сил пытался поддержать меня, как я отвергала его помощь, и как он все равно был рядом со мной, даже когда я начала угрожать жизни нашего сына. Затем Тони перешел к дружбе с Дианой Декстер. Да что греха таить, эта многолетняя дружба граничила с влюбленностью, но никогда, никогда не переходила во что-то серьезное, пока его брак не дал трещину, и он не начал терзаться опасениями за жизнь сына. А после этого он пылко разыграл роль нового мужчины. В современной Англии молодой мужчина, который с готовностью берёт на себя традиционную женскую работу по дому, готовит, убирает, присматривает за детьми. Сообщив, что отцовство лучшее из всего, что с ним происходило в жизни, что он даже не представлял, какую необыкновенную радость приносит ребёнок, освещая всё ваше существование, и что он не мог даже мечтать о таком необыкновенном, да, он дважды употребил это слово, партнёре и другие, как Диана Декстер. Он смотрел прямо на неё, вознося свои хвалы, и что он безумно, безумно огорчён, просто убит сложившейся ситуацией, но считает, что нет иного выбора, как только изолировать Джека от матери. Охваченный манией саморазрушения. Впрочем, Тони выразил надежду, что когда я вновь обрету душевное равновесие, я ещё смогу сыграть определённую роль в жизни сына. В данный момент, однако, он совершенно готов полностью взять на себя всю заботу о ребёнке. Именно поэтому он решил отказаться от карьеры в «Кроникл». Да и потом, когда они переедут в Австралию... Не собирается искать работу с полной занятостью по крайней мере в течение года другого, чтобы не отлучно быть при Джеке. Пока Тони нёс всю эту соленовую пургу, во мне поднимался гнев, который смягчался лишь боязнью, что Сэнди не выдержит и начнёт изображать, что её тошнит. Наконец он закончил, и из за дело взялась моей вдовертель. Она смотрела на Тони холодно и отчуждённо. «Итак, мистер Хопс, начала она, — «мы только что услышали, как вы восторженно описывали радости отцовства. Это, разумеется, весьма похвально. Позвольте поинтересоваться, сэр, просто из любопытства, почему вы так долго ожидали и не заводили детей?» «Ваша честь», — вмешалась Люсинда Форда. Судя по голосу, она была сильно раздражена. «Я решительно протестую против подобных вопросов. Скажите на милость, какое отношение это имеет к делу?» «Пусть свидетель ответит на вопрос», — ответил тренер. «Я рад на него ответить», — откликнулся Тони. «Причина того, что детей у меня не было, пока я не встретил Салли, проста. В силу моей профессии я постоянно находился в разъездах. Ездил по разным странам, горячим точкам, с одной войны на другую. У меня просто не было никакой возможности с кем-то познакомиться, остепениться. Но когда я познакомился с Салли...» Её беременность совпала с моим решением вернуться в Лондон и возглавить отдел международных отношений в Кроникл. Таким образом, по всему выходило, что это идеальный момент, когда я могу полностью отдаться супружеству и отцовству. А раньше у вас никогда не было опыта отцовства? Нет, никогда ничего подобного не было. И теперь вы с энтузиазмом наверстываете упущенное. Мисс Дойерти, судья-трейнер, адресовал ей испепеляющий взгляд. Я снимаю последнее замечание, ваша честь. Итак, мистер Хопс, обратимся к другому важному вопросу. К вашему решению покинуть Кроникл. Вы ведь работали в Кроникл более 20 лет, это правильно? Да, это верно. Один из самых выдающихся наших иностранных корреспондентов, освещавший, как вы только что отметили, события различных военных конфликтов не говоря уже о работе в Вашингтоне, Токио, Франкфурте, Париже, Каире. А около года назад вас отозвали в Лондон, предложив занять пост руководителя отдела. Вы были довольны этим назначением?» «Ваша честь, я возражаю», — опять запротестовала Люсинда Форда. «Эти вопросы не имеют отношения, позвольте нам закончить перекрёстный опрос», — твердо сказал трейнер. «Пожалуйста, ответьте на вопрос, мистер Хопс. Это было, да, признаю. Мне было довольно сложно снова приспособиться к кабинетной работе, но со временем всё устроилось. Настолько, что спустя несколько месяцев вы не только отказались от этого поста, но и вообще уволились из газеты. И одновременно на той же неделе вы решили подать на развод с миссис Гудчайлд, обратились в суд с прошением об экстренной передаче вам сына, и перебрались к миссис Декстер. Довольно крутые перемены в жизни. И все это за каких-то несколько дней. Вы согласны со мной? Все принятые мною решения были продиктованы необходимостью защитить сына от грозившей ему опасности. Хорошо, сформулируем так. Вы сочли, что для вас важно до поры до времени находиться дома с Джаком. Понятно, что руководство «Кроникл» — люди, понимающие... И они, разумеется, вошли в положение, когда вы вот так вдруг явились и сообщили, что желаете взять бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Но вот так просто уйти со службы? После того, как проработали в газете два десятка лет? Как вы решились на это? Это не было вот так просто. Это решение созревало у меня некоторое время. А, так значит, вам все же не удалось привыкнуть к административной кабинетной работе в воппинге? «Не совсем так. Просто наступил момент уйти». «Потому что?» «Потому что передо мной открылись другие перспективы». «Не идёт ли речь о ваших литературных амбициях?» «Именно так. Я приступил к работе над романом». а да, ваш роман. В своих показаниях, с которыми вы, безусловно, ознакомились, миссис Гудчайлд сообщает, что после того, как ваш сын вернулся домой из больницы, вы начали уделять своему роману всё более пристальное внимание. Вы работали над ним, запершись в своей мансарде. Там же и спали. И это в то время, когда ваша жена проводила одну бессонную ночь за другой из-за ночных кормлений и прочих мелких неудобств, неизбежных, когда заботишься о маленьком ребёнке. Тоня ожидал этого вопроса и хорошо к нему подготовился. Я считаю такую интерпретацию совершенно искажённой. После того, как Салли ушла с работы, позвольте, разве у вашей жены был выбор? Ведь она оставила работу по медицинским показаниям. Из-за тяжело протекающей беременности? Да, хорошо. После того, как она вынуждена была оставить работу, я стал в семье единственным кормильцем. Я возвращался домой после девяти-десятичасового рабочего дня в «Кроникл», после работы, которая более не доставляла мне удовлетворения. Вечерами же я пробовал себя в литературе. Пытался реализовать давно задуманные планы. Кроме того... Мне нелегко приходилось из-за нестабильности жены, которая страдала от тяжелой послеродовой депрессии, но которая при этом справлялась в одиночку со всеми сложностями ухода за младенцем. Вы ведь не пригласили няню ей в помощь, мистер Хопс? Нет, потому что в это время у нас было туговато с деньгами. И вашей жене приходилось все делать самой. А для человека, страдающего от тяжелой депрессии... Она справлялась с многочисленными обязанностями, на удивление, хорошо, вы согласны? Она почти два месяца провела в психиатрическом отделении больницы, как и ваш сын, помещенный в соседнюю палату, так как у вас освободилась масса времени на то, чтобы дружба с мисс Декстер переросла в нечто большее. Рассерженный трейнер издал глубокий вздох. «Мисс Дойрти, прошу вас воздержаться и не строить гипотез. Простите вашу честь». «Итак, когда ваша жена вышла из больницы, кстати, хочу напомнить, что она всё это время оставалась в отделении по собственному желанию, вам не показалось, что она стала спокойнее и рассудительнее?» «В общем и целом, да. Но она всё равно была подвержена ужасным перепадам настроения, как полагается пациенту, страдающему клинической депрессией. Она меня очень тревожила, постоянно». «Даже несмотря на отсутствие каких-либо инцидентов, в которых бы жизнь вашего сына подвергалась какой бы то ни было опасности? А вы не считаете, что накормить ребёнка грудью, приняв перед этим большую дозу снотворного, опасно для его жизни?» «Мистер Хопс? – сказал судья, — «вопросы здесь задаёте не вы». «И всё же я отвечу вашей честь», — заявила Мэйв. «Хотя это и правда, что ваш сын оказался в больнице именно после этого случая». «Совершенно очевидно, что здесь со стороны вашей жены имела место ошибка. Ошибка, допущенная, когда миссис Гуд страдала не только от депрессии, но и от переутомления и нехватки сна. Ошибка, допущенная в то время, как вы исправно получали свои восемь часов здорового сна, устроившись на диване в своем кабинете». Мэйв сделала выразительную паузу, когда она вновь заговорила, Ее голос утратил стальной холодок и стал, подчеркнуто, опасно любезным. «Очень простой вопрос, сэр. После возвращения из больницы, делала ли миссис Гуд Чайлд что-нибудь, что могло бы вызвать у вас опасения за жизнь ребенка?» «Как я уже говорил, настроение у нее менялось очень резко, и я боялся, что она может сорваться. Однако она не сорвалась, не так ли?» «Нет, но а по поводу ее более ранних срывов? Позвольте мне спросить. Вам никогда не доводилось в сердцах сказать что-нибудь необдуманное, о чем вы потом пожалели бы? А если бы вы страдали от послеоперационного шока и клинической депрессии? Я никогда не страдал от подобных состояний, к счастью. Но неужели вы никогда не говорили чего-либо в сердцах?» «Разумеется, говорил...» Только я никогда не угрожал убить ребёнка. Вернёмся к вашей книге. Этот крутой вираж заставил меня насторожиться. Я поняла, что Мэйв собирается нанести удар. чтобы застать Тони врасплох, движется вперёд так быстро. Насколько я знаю, вы уже получили аванс за свой роман. Тони явно не ожидал, что этот факт известен моему Бористору. Да, не так давно я подписал контракт с издательством. «Не так давно, означает четыре месяца назад?» «Именно так». «Ну а до этого момента каков был источник ваших доходов?» «У меня практически не было доходов, зато была мисс Декстер». «Узнав, что Джек в опасности, Диана, мисс Декстер предложила нам переехать к ней. А когда я решила, что стану постоянно присматривать за Джеком, она предложила взять на себя заботу о наших повседневных расходах». Вы только что сказали, что постоянно присматриваете за Джеком. Но разве здесь не было упомянуто, что мисс Декстер наняла круглосуточную няню, которая ухаживает за Джеком? Так что же, мне ведь требуется время, чтобы работать над книгой. Но вы сказали, что няня находится в доме круглые сутки. Сколько же часов в день вы работаете над романом? Четыре-пять. А чем же занимается няня все остальное время? Есть много различных дел, связанных с уходом за ребёнком. Следовательно, не считая четырёх-пяти часов за письменным столом, вы постоянно находитесь с сыном. Именно так. Выходит, что в действительности вы оставили службу в Кроникл не для того, чтобы всё время проводить с сыном. Вы ушли из Кроникл, чтобы писать свой роман. И тут как нельзя, кстати, возникла мисс Декстер, готовая спонсировать эту вашу деятельность. «Итак, мистер Хопс, вы получили аванс за свою книгу. Он составил, если не ошибаюсь, двадцать тысяч фунтов». На лице Тони снова появилось замешательство. Его неприятно поразило, что Мэйв известен даже размер аванса. «Именно так», — наконец произнес он. «Сумма не такая уж большая, но для первого романа нормальная. Если я не ошибаюсь, мисс Декстер пригласила няню для Джека, из фирмы, которая называется «Нянюшки Энни», неподалеку от вас, в Баттерсе. Кажется, фирма называется именно так, да. Вам кажется? Казалось бы, такой заботливый отец должен с самого начала активно участвовать в решении таких вопросов, как подбор няни. Я навела справки в «Нянюшках Энни» и узнала, что стоимость круглосуточной няни до удержания налогов составляет около 20 тысяч фунтов в год. Другими словами, полученного вами аванса достаточно, чтобы покрыть стоимость няни для вашего сына. Но больше ни на что не остаётся. Всё остальное оплачивает мисс Декстер, не правда ли?» Тони посмотрел на Люсинду в Форде, ожидая подсказки. Она знаком показала, что он должен ответить. «Ну, полагаю, что Диана действительно покрывает львиную долю наших трат». Но при этом вы сами приобрели для жены билет на самолёт в США, когда ей пришлось срочно вылететь туда на похороны мужа её сестры. Бывшего мужа её сестры, — поправил Тони. В самом деле. Но ваша жена поспешила на родину, чтобы поддержать свою сестру, это верно? Да, это правда. Вы советовали ей поехать в Штаты? Я счёл, что сестра нуждается в её помощи, да. Вы советовали ей сделать это, мистер Хопс? Как я уже пояснял, это была чрезвычайная ситуация в семье, так что я полагал, что Стали необходимо быть там. Её беспокоило то, что придётся на несколько дней расстаться с сыном. У нас было кому присмотреть за Джеком, наша помощница по дому. Я прошу вас ответить на мой вопрос. Вашу жену беспокоило то, что придётся на несколько дней расстаться с ребёнком? Ещё один нервный взгляд в сторону Люсинды Форда. Да, её это беспокоило но вы уговорили ее лететь. Вы приобрели для нее билет. А стоило ей выехать из страны, вы обратились в суд и добились экстренного слушания экспарта, где и было принято решение о передаче вам права заботиться о ребенке. Я правильно излагаю последовательность событий, мистер Хопс? Тони не мог скрыть, что чувствует себя крайне неуютно. «Пожалуйста, ответьте на вопрос», — подал голос трейнер. Да. Едва слышно произнёс Тони. Это правильная последовательность событий. И последний вопрос. Вы приобрели для жены билет бизнес-класс до Бостона? Не помню. Серьёзно? А вот передо мной лежит билет. Это не дешёвый билет в бизнес-класс. Вы купили его, чтобы она лучше чувствовала себя в полёте. Помните? Я не покупал билет сам, а поручил это своему агенту. Ах, вот как! «Но вы же должны были сообщить агенту, куда и какого класса требуется билет. Ведь разница в цене между билетами эконом и бизнес-класса составляет более трёхсот фунтов. Возможно, мне предложили билет бизнес-класса как варианты, поскольку вы хотели, чтобы жена как можно комфортнее чувствовала себя в пути до Бостона и обратно. Вы согласились на дополнительную трату?» «Да, наверное, так и было» и, отправив жену бизнес-классом в Штаты, вы пошли в суд и добились того, чтобы ей запретили общаться с ребёнком. Люсинда Форда вскочила на ноги, но не успела раскрыть рот Мэйв, её опередила. «У меня больше нет вопросов», — сказала она. Тони сидел с довольно несчастным видом. Ему, конечно, удалось отбить кое-какие атаки, но он терпеть не мог, когда его щелкали по носу. А я подумала, что Мэйв... Просто умница. Поработала на славу. «Вопросы со стороны истца», — спросил тренер ровным, скучающим голосом. «Да, Ваша честь», — поднялась Лесинда Форда. «И задам я вам всего один вопрос, мистер Хоббс. Пожалуйста, напомните нам еще раз, почему вы решили обратиться в суд за экстренным решением относительно вашего сына» потому что боялся, что у Салли снова случится одна из этих непредсказуемых вспышек, и на этот раз она и впрямь бьёт ребёнка. Я сцепила пальцы и крепко сжала их, чтобы не издать ни звука. И одновременно не могла не восхититься хитроумной тактикой Лесинды Форды после многословного опроса вернуться к центральному пункту и тем самым отодвинуть, обесценить всё, о чём говорилось ранее опровергнуть все обвинения против своего клиента с помощью одной единственной, абсолютно гнусной лжи. Когда Тони разрешили сесть, он вернулся на скамью рядом с Декстершей. Она обняла его. Потом что-то прошептала ему на ухо. В этот момент прозвучало её имя. Её приглашали занять место свидетеля. Выглядела она впечатляюще. Спокойная, невозмутимая. Даже, я бы сказала, царственная. Был в ней некий шарм, гламурный блеск, до которого Тони всегда был падок. Я это понимала, как и то, что ему достаточно было одного взгляда на её дом, на элегантную роскошь интерьеров, чтобы понять, какая это завидная партия, и как ему несказанно повезло. Но ну, а ей, женщине, которой, как ни крути, перевалило за пятьдесят, Наверное, льстило, что он известный журналист. Нравилось его красноречие, его ирония. Не говоря уже о том, что бедняжка был замучен домашними и служебными тяготами и нуждался в помощи. А если добавить к этому одну небольшую мелочь в виде ребёнка? ну вот она стала отвечать на вопросы Люсинды Форда. И я поняла, какую роль будет она разыгрывать. верной подруги которая полюбила своего друга, но знала, что не должна разрушать его брак. Тем более, что у них с женой совсем недавно появился ребёнок. Но затем у его жены случился психический срыв. Тони страшно беспокоился о безопасности малютки Джека. Она предложила ему комнату у себя в доме. Одно повлекло за собой другое. И она сама не заметила, как «должна подчеркнуть», — говорила она что речь идет не о внезапной влюбленности. Думаю, что могу говорить и от имени Тони, когда скажу, что мы испытывали друг к другу определенные чувства уже много лет. Но так складывались обстоятельства, что раньше у нас не было возможности их реализовать. Затем Люсинда Форд стала задавать ей вопросы о внезапно пробудившихся материнских чувствах о том, что она всей душой предана Джеку, желает ему только самого лучшего, как почти всё своё свободное время она проводит с ним. Возможно, именно в этом следует искать главную причину моего решения перебраться на несколько лет в Сидней. Моя компания открывает там новое отделение. Я, конечно, могла бы управлять его деятельностью из Лондона, перепоручив руководство кому-то из своих коллег, но почувствовала, что полезно вырваться из этой лондонской суеты и дать возможность Джеку расти в Сиднее. Она тоже работает сейчас над изменением своего графика, стремясь освободить как можно больше времени, которое она сможет проводить с Джеком. Затем она пустилась в описание дома, который ему же сняли в Пойнт Пайпере, фешенебельный пригород Сиднее, прямо у воды рядом с несколькими превосходными школами, пусть даже время для них ещё не подошло. Она долго расписывала своё жильё, ну, прямо как риэлтор, а я тем временем всё крепче сжимала кулаки, стараясь сдержаться. А ведь мне так хотелось вскочить и выкрикнуть, что она просто гадина и лживая сука. Именно такая, какой я её себе и представляла но тут довольно неожиданно они перешли к разговору обо мне. Я не знакома с Салли Гудчайлд, никогда ее не встречала. Конечно же, я не желаю ей зла. Напротив, испытываю глубокое сочувствие. Особенно, когда представляю, через какие ужасы ей пришлось пройти в последние месяцы. Я уверена, что она сожалеет о содеянном. «Видит Бог, я верю, что исправление возможно, и верю в милосердие. Именно поэтому у меня и в мыслях нет навсегда разлучать ее с Джеком. В будущем мы, разумеется, с радостью позволим ей навещать его». Когда она это произнесла, в моем воображении возникла картинка. Я, встрепанная и вымотанная после 26-часового перелета на край света, бросая сумку в дешёвом мотеле-ночлежке, на автобусе добираясь до её чудного дома-дворца. А там ухоженный мальчуган при виде меня отворачивается к Декстерше и начинает конючить с сочным австралийским акцентом. «Но, мам, почему я должен куда-то идти с этой тётей на весь день?» Диана Декстер закончила отвечать на вопросы Люсинды Форда, заметив в конце. «Я искренне надеюсь, что миссис Готчайлд полностью выздоровеет. И как знать, в один прекрасный день мы с ней ещё можем стать друзьями?» «Конечно. Я даже могу назвать точную дату, когда мы с тобой станем задушевными подругами. Тридцатого февраля». Мэйв Доверти поднялась и мило улыбнулась, стоящей за трибуной женщине. «В прошлом вы дважды побывали замужем, не правда ли, мисс Декстер?» Вопрос ей не понравился, и она не смогла этого скрыть. «Да, это так», — процедила она. «Пытались ли вы завести детей, будучи замужем?» «Да, разумеется. Я пыталась завести детей, будучи замужем». «А в 1990 году у вас случился выкидыш?» «Да, случился». И, понимая, каким будет ваш следующий вопрос, я хотела бы ответить и на него. Судья вмешался. Вначале дождитесь все же, чтобы мисс Дуэрти задала вам вопрос. Простите, ваша честь. Однако мне было бы очень интересно узнать, какой именно вопрос вы ожидали услышать следующим? Вкратчиво спросила Мэйв. Декстер взглянул на нее с тихой ледяной яростью. Причиной вашего выкидыша, мисс Декстер, было злоупотребление наркотиками, и на это я отвечу: да. В то время я серьезно злоупотребляла кокаином, что и спровоцировало выкидыш. После трагедии я обратилась к специалистам и получила профессиональную помощь. Провела два месяца в клинике Прайвери. С тех пор. Я не принимала наркотиков и тем более не злоупотребляла ими. Сейчас, если я выпью бокал вина за ужином, это событие. А моя направленная против наркомании благотворительная просветительская деятельность в школах хорошо известна. Вы делали попытки экстракорпорального оплодотворения в 1992 и 1993 годах. Обе неудачные? Для Декстерши этот вопрос прозвучал неожиданно. Её захватили врасплох. «Не знаю, как вы всё это раскопали, но ваша информация верна. Так же, как верно и то, что специалисты с Харли-Стрит, с которыми вы консультировались, объявили, что у вас нет шансов забеременеть?» Она стояла, уставившись в пол. «Да, мне так сказали». А после этого вы пытались усыновить ребёнка в... когда же... Ах, вот, в 1996 году, но вам было отказано по двум причинам. Возраст и статус лица, не состоящего в браке. Так ли это? Да, это так. Сейчас её голос звучал чуть громче шёпота. И когда Тони Хоббс вновь возник в вашей жизни уже в Лондоне... Обзаведясь к этому времени ребёнком и женой, страдавшей от серьёзной клинической депрессии, Декстерша смотрела на моих не скрывая неприязни. «Как я уже сообщала ранее, а теперь позвольте мне спросить, мисс Декстер. Если бы на улице, где вы живёте, вам встретились знакомые, и, увидев, как вы толкаете колясочку с Джеком, спросили, это ваш ребёнок, что бы вы ответили?» «Я сказала бы, да, я его мать». Мэйв скрестил руки на груди и молчала, позволяя последней реплике заполнить царящую в зале суда тишину. Тишину, нарушенную судьей. «Но вы не его мать, мисс Декстер». «Разумеется, я не являюсь его биологической матерью, но я стала ему приемной матерью». Судья пристально посмотрел на неё сквозь стёкла своих очков полумесяцев и заговорил, негромко, со своими излюбленными интонациями, ровными, скучающими. «Нет, не стали, потому что суд ещё не вынес решение, подходите ли вы на роль приёмной матери. У этого ребёнка есть и мать, и отец». «В силу сложившихся обстоятельств вы сожительствуете с его отцом. Но это еще не дает вам права заявлять, что вы приходитесь с ребенку матерью, приемной или любой другой. У вас еще вопросы, мисс Дойрте?» «Не имею вашей честь». «Мисс Форда. Она отозвалась с довольно смущенным видом. «Нет, ваша честь». В таком случае объявляется перерыв на десять минут. Когда судья покинул зал суда, Мэйв пересела на нашу скамью ко мне и Найджелу и сказала, «Ну что ж, всё идёт совсем неплохо». «Почему вы вдруг решили задать ей этот странный вопрос о том, считает ли она себя матерью?» — полюбопытствовала я. «Потому что есть вещи, которые судья-трейнер ненавидит ещё больше, чем попытки баристеров опротестовать отчёты ССК ПДМД». И одна из этих вещей — новые сожители, ведущие себя на бракоразводных процессах, как новоиспечённые родители. Это полностью противоречит его представлениям о честной игре в семейных делах. И он, как лев, бросается на всякого, кто пытается разыграть эту карту. Потому-то он к ней прицепился. Вот именно. В этот момент к нам присоединилась Сэнди. «Вы были великолепны», — обратилась она к Мэйв. «Хорошо, отделали эту грязную. Ну все, все, Сэнди!» Я успокаивающе погладила ее по руке. «Простите, снова я...» Расстроилась она. «Не иначе, как заболела синдромом Туретта». Синдром Туретта — неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольным гримасничанием, тиками и сквернословием. А проще сказать, устала от перелета и разницы во времени, улыбнулась я. Мэйв повернулась к Найджелу. «Кое в чём Хоббс меня переиграл, да?» «Мне кажется, что на самом деле вы неплохо справились, не считая его ловкого ответа, что он никогда не угрожал убить ребёнка». «Не думаю, что этим он очень уж сильно нам напортил», — сказал Найджел. «Особенно после того, что вы проделали с мисс Декстер». «А что теперь?» — поинтересовалась я. Полагаю, что других свидетелей не будет. По всей вероятности, судья соберет всех лишь для того, чтобы объявить об окончании сегодняшнего заседания и велит всем нам явиться завтра к девяти часам утра. Однако, когда судья вернулся на свое место, оказалось, что Люсинда Форда приготовила всем нам небольшой сюрприз — «Ваша честь, у нас имеется ранее незаявленный свидетель, и я прошу разрешения его вызвать». Тренера новость не порадовала. Возможно, он уже предвкушал, как через час окажется дома. А вместо этого... «И почему этот ваш свидетель появился в последнюю минуту?» «Потому что он живёт в Соединённых Штатах, в Бостоне». Я обернулась, переглянулась с Энди, пытаясь понять, неизвестно ли каким-то образом ей кого это они собираются вызвать. Она встревоженно помотала головой, показывая, что ни о чем понятия не имеет. Меня тоже охватило беспокойство. И нам лишь позавчера удалось получить его свидетельство. А прилетел он вчера вечером. Мы просим извинения у суда за то, что он прибыл так поздно, но его показания имеют большое значение для дела, поэтому могу я ознакомиться с его показаниями. Оборвал я ее судья и передайте, пожалуйста, копию мисс Дуэрти. Люсинда Форда передала листы с показаниями трейнеру и нам. Мэйв с недовольным видом пробежала глазами по строчкам. Она как-то подобралась и заметно напряглась. Судья просмотрел свою копию и спросил. «Что же сейчас, мистер...» Он еще раз сверился с документом. «Мистер Грант О'Гилви находится здесь?» «Грант Огиови». Имя показалось смутно знакомым, словно где-то звоночек прозвенел. «Да, ваша честь», — ответил Люсинда Форда. «Он готов давать показания немедленно». «Хорошо. А что вы скажете, мисс Дуэрти? Вы можете заявить возражение, если сочтете необходимым. И я должен буду с ним считаться». Я смотрел на Мэйв и буквально видела, как она лихорадочно соображает. Наконец она ответила. «Ваша честь, если позволите, я бы попросила пять минут для консультации с моим клиентом, прежде чем принять решение». «Отлично, пять минут, мисс Дойрти. Объявляется пятиминутный перерыв». Мэйк наклонилась к нам с Найджелом и велела нам выйти. В коридоре она нашла скамейку. Мы сели по обе стороны от неё. Она заговорила полушепотом. «У вас был когда-нибудь психотерапевт по имени Грант Огилви?» — спросила она меня. Я ахнула и зажала рот рукой. «Он... Как они нашли его?» Меня вдруг замутило. «Ну все. Теперь я точно потеряю Джека». «Миссис Гудчайлд», — заговорил Найджел ласковым, полным забот голосом. «Вам не хорошо. Я помотала головой и выпрямилась. «Можно я прочту, что он им сказал?» — попросила я. «Читайте, только быстрее». Маиф протянул мне листок. «У нас четыре минуты на то, чтобы принять решение». Я прочитала показания. То, чего я боялась. Я молча передала их Найджелу. Он поправил очки и просмотрел написанное по диагонали. «Э, разве в подобных ситуациях врачи не связаны определенными обязательствами в отношении своих пациентов?» — удивленно спросил он. «Да, разумеется», — отозвалась Мэйв. «Но есть исключения, как сейчас, когда рассматривается дело о защите прав ребенка. Тогда конфиденциальность может быть нарушена». Конечно, мы можем это оспорить, отложить слушание на пару месяцев и вызвать гнев трейнера из-за задержки. Но взгляните на это с другой стороны. Судя по тому, что здесь написано, всё произошло так давно, что я поверить не могу, чтобы тренер счёл это серьёзным свидетельством, описывающим вашу личность. Вы смотрите как-то скептически, Найджел. Почему? Я э, скажу честно, здесь есть риск. И, простите, миссис Гудчайлд, мне очень неловко это говорить, но эти сведения способны поставить под сомнение некоторые аспекты вашей личности. Хотя, должен сказать, лично на меня это не произвело серьёзного впечатления и совершенно не повлияло на моё к вам отношение. «Проблема в том», — сказала Мэйв, что мы ведь тоже заготовили на завтра двух незаявленных свидетелей. И я понимала с самого начала, что это будет нелегко. Однако, если сегодня мы согласимся выслушать их свидетеля, завтра трейнер с большей готовностью согласится на наших. Это, конечно, авантюра, но, мне кажется, рискнуть стоит, поскольку наши свидетели могут доказать на исход куда более серьёзное влияние, чем этот Огилви. Однако Салли «Окончательное решение должны принять вы, причем прямо сейчас». Я набрала полную грудь воздуха, выдохнула, сказала. «Ладно, пусть тебе свидетельствует «Правильное решение, Салли», — сказала Мэйв. «Теперь у нас есть ровно три минуты. Расскажите мне все, что я должна знать о той давней истории». Когда мы вернулись в зал суда, Мэйв доложила о нашем решении судье-трейнеру. «В интересах дела, ради того, чтобы ускорить разбирательство и не допускать задержек и отсрочек, мы не возражаем против незаявленного свидетеля». «Прекрасно», — судья был удовлетворен. «Пожалуйста, пригласите свидетеля». Когда он вошел, я подумала, «Пятнадцать лет прошло, а он почти не изменился». Конечно, сейчас ему было сильно за пятьдесят, он немного располнел в талии, посидел, но был одет в бежевый габардиновый костюм, очень похожий на тот, в котором ходил в 1988 году. Та же синяя с фиолетовым отливом рубашка на кнопках и полосатый галстук. Те очки в роговой оправе, те легкие коричневые макосины с дырочками. Идя к свидетельскому месту, он не смотрел по сторонам, как будто для того, чтобы не увидеть меня. Но когда он оказался у трибуны, я начала буравить его взглядом. Он отвернулся и сосредоточился на Люсинде Форде. «Итак, мистер Огилви, как следует из ваших показаний, вы являетесь практикующим психотерапевтом в Бостоне последние 25 лет». «Это так» и миссис Гудчайлд была направлена к вам после гибели обоих ее родителей в автомобильной катастрофе в 1988 году?» Он подтвердил и этот факт. «Что ж, в таком случае не можете ли вы сообщить нам, что вам говорила мисс Гудчайлд в ходе одного из сеансов?» В течение последующих десяти минут он с готовностью выполнял эту просьбу пересказав всю историю в точности так же, как я недавно рассказывала её Джулии. Он не пытался искажать факты или преувеличивать. Всё, что он сообщил, представляло собой точный, достоверный пересказ того, что ему рассказывала я. Но, пристально глядя на него и не отводя взгляда, я думала только об одном — «Сейчас ты предал не только меня». Ты и самого себя предаешь. Когда он закончил, Люсинда Форда сказала... Итак, в двух словах это можно изложить таким образом. Миссис Гудчайлд предложила своему отцу бокал вина сверх положенной нормы, в результате чего он разбил машину, и я решительно протестую против подобного способа ведения опроса, ваша честь. Возмущенно прервала ее Мэйв. Баристер не просто строит догадки, она занимается сочинительством». «Возражение принято. Переформулируйте, мисс Форда». «С радостью, ваша честь». Мистер Гудчайлд сообщил дочери, что уже выпил достаточно и не хочет превышать допустимую норму. Однако она все же протянула ему бокал с вином. «Это верно?» «Да, это верно». А позднее, в тот же вечер, Он на своей машине врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб сам и были убиты его жена, молодая женщина и её двухлетний сын. Да, это так. Делилась ли миссис Готчайлд этой информацией с кем-либо кроме вас? Насколько мне известно, нет. Не обсуждала этого даже со своей единственной сестрой? Если только она не сделала этого за прошедшие два десятка лет потому что в то время одной из центральных тем наших с ней бесед был тот факт, что она не может рассказать об этом сестре. Она не чувствовала себя в силах признаться в этом никому. Неожиданно я услышала его себя за спиной сдавленное рыдание. Потом Сэнди вскочила и выбежала из зала через заднюю дверь. Как только дверь за ней закрылась, стали слышны громкие рыдания многократно отражённый от сводчатых от потолков. Я хотела выбежать за ней, но тут Найджел Клэп сделал нечто весьма нетипичное для Найджела Клэпа. Он крепко схватил меня за руку, не дав подняться со скамьи, и прошептал на ухо. «Вы не должны уходить. Нельзя». Лесинда Форда продолжила атаку. «Какой совет? Вы, как специалист?» Далее в то время своей пациентке. «Я советовал ей очистить душу откровенным разговором с сестрой». Люсинда Форде повернула голову к опустевшему месту в заднем ряду. «Не сестра ли это миссис Гудчайлд только что покинула зал?» Затем, после театральной паузы, она произнесла. «У меня больше нет вопросов к свидетелю, ваша честь». Мэйв Дойерти встала со своего места и просто посмотрела на Гранта Огилви. Он выдержал ее осуждающий взгляд секунд тридцать, не меньше. А потом не выдержал и отвел глаза. Судья-трейнер прочистил горло. «Надолго я вас не задержу, мистер Огилви», — заговорил Мэйв, «потому что, честно говоря, мне не хочется тратить время на разговор с вами». Она тоже выдержала эффектную паузу прежде чем начать задавать свои вопросы. Сколько лет было миссис Гуд Чайлд, когда она стала вашей пациенткой? Двадцать один. Сколько лет было её отцу, когда он погиб? Около пятидесяти, кажется. Миссис Гуд Чайлд предложила ему бокал на той вечеринке, да? Да. Он отказался? Да. Она сказала, ты стареешь, после этого он выпил вина, правильно? Да. И вы... «Верите, что из-за этого она должна винить себя в роковой катастрофе, которая произошла спустя много часов?» «Никто не просил меня отвечать на вопросы её виновности». «Но вы проделали дальний путь через океан ради того, чтобы запятнать её репутацию, не так ли?» «Я прилетела только для того, чтобы сообщить, какую информацию она мне доверила». «Будучи вашей пациенткой». «Именно». «А что гласит закон Соединённых Штатов о соблюдении врачебной тайны?» «Я не врач, я психотерапевт». «Да, такой закон есть, но он имеет отношение главным образом к сфере уголовных преступлений». «Далее. Если мисс Гудчайлд на протяжении всех лет ни с кем не делилась этой информацией, как, скажите, людям мистера Хопса, удалось найти вас спустя столько лет?» «И почему вы согласились давать показания?» «Потому что меня попросили дать показания, вот почему». «И сколько они заплатили вам за беспокойство?» «Ваша честь, я возражаю», — вмешалась Лесинда Форда. «Вопрос неправомерен». О, умоляю вас», — буквально прошипела Мэйв. «Не из альтруистических же соображений он сведоявился». «Мы теряем время, мисс Дорти», — подал голос трейнер. Ой, и дальше намерен развивать эту линию. У меня нет больше вопросов к этому джентльмену. Тренер издал громкий вздох облегчения. Наконец можно было идти домой. Свидетель свободен. Заседание окончено. Слушание будет продолжено завтра в десять часов утра. Едва дождавшись, когда тренер выйдет, я вскочила и выбежала из зала. Сэнди я нашла на скамейке в коридоре с красными глазами и щеками мокрыми от слез. Я попробовала тронуть ее за плечо, она резко сбросила мою руку. Сэнди. Дверь зала суда распахнулась, оттуда вышел Грантогил в сопровождении адвоката Тони. Прежде чем я успела ее остановить, Сэнди подскочила к ним. «Через два дня я возвращаюсь в Бостон!» — выкрикнула она ему в лицо. «И первым делом позабочусь о том, чтобы все, кто хоть что-то значит в вашей профессии, узнали, что произошло здесь сегодня. Вы меня поняли? Я собираюсь вас уничтожить. И я своего добьюсь, так и знаете. Потому что только этого вы и заслуживаете». К нам уже спешил судебный пристав издаля услышав ее голос. Но адвокат Тони шикнул, виляемо отойти. «Все уже в порядке», — шепнул он и потащил остолбеневшего, вытаращившего глаза Гранта Огилви к выходу из здания. Я повернулась лицом к Сэнди, но она быстрым шагом уже удалялась от меня. Мэйф и Найджел, стоя в дверях зала, наблюдали за происходящим. «Как вы думаете, она с этим справится?» — спросила Мэйв. «Ей нужно успокоиться. Для нее это ужасный удар». «И для вас тоже», — добавил Найджел. «Как вы себя чувствуете?» Не ответив, я обратилась к Мэйв. «Как вы думаете, он очень сильно навредил?» «Отвечу честно, не знаю», — сказала она. «Но сейчас важнее другое». «Найдите сестру, постарайтесь ее успокоить, а потом...» это важнее всего. Вам нужно как следует выспаться. Завтра нам предстоит длинный и трудный день». Я заметила, что Найджел везет за собой чемоданчик с Энди. «Она забыла это в зале», — пояснил он. «Я могу чем-то помочь». Я отрицательно покачала головой. Он нерешительно протянул руку и коснулся моего запястья. «Миссис Гудчайлд, Салли, всё, что вам сейчас пришлось пережить, это такая чудовищная несправедливость». На этом почти шокировав меня этим проявлением чувств, он отклонился и ушёл. Соображая на ходу, где мне искать Сэнди, я медленно шла по вестибюлю. И вдруг осознала, что сейчас... Найджел Квэп впервые за всё это время назвал меня по имени